Что я тебе сделал? Что я сделал? И всё во имя чести. Он взглянул на оборудование, расположенное в кабинете. Апаратура сигнализировала о работе витринных двигателей, которые давали энергию для утренних нужд, которую можно было запасать с помощью машин, подаренных орденом сестёр. Свобода от икса. Независимость. Какое это всё же особенное слово. Не глядя на ребека, он продолжал: "Я нахожу этот предмет, чужую память очень трудным. Память должна нести с собой мудрость, но она не делает этого. Самое главное это привести память в порядок и знать, куда следует приложить свои знания". Он повернул голову и посмотрел на женщину. Тень упала на его лицо. "Кто этот человек внутри тебя, о котором ты говоришь?" тота, о котором ты думаешь, что это Луцелла. Иббека видела, что Равину доставляет удовольствие произносить это имя. Если Луцелла могла говорить посредством дочери тайного Израиля, то значит её ещё не предали, и она ещё жива. Опустив глаза, Иббека заговорила. Она утверждает, что это внутренние образы, звуки и ощущения, которые являются по требованию или вторгаются в сознание по необходимости. Да, вот именно, по необходимости. Но что это как не сигналы чувств и души от плоти, которая, возможно, была там, где ты не должна была быть и делала непотребные вещи? Другие люди, другая память, подумала Ребекка. Испытав это, она понимала, что никогда по доброй воле не откажется от такого дара. Наверное, Я и правда стала сестрой Бин и Гессерит. Именно этого он больше всего, конечно, и опасается. «Вот что я тебе скажу», — заговорил после недолгого молчания Раввин. «Это жестокое рассечение живого сознания, как они это называют. Все это ничто до тех пор, пока ты не поймешь, как принимать решения, нити которых связывают тебя с чужими жизнями». видеть отражение собственных поступков в реакциях других людей. Именно так расценивают сёстры свой дар. Это мудрость. Так что говорит твоя леди по поводу того, к чему они стремятся? Они хотят повлиять на созревание человечества. Хмм. И она находит, что события не находятся вне её влияния, просто не все из этих событий доступны её чувствам. Это почти мудро, но созревание. Ах, Ребекка, разве дано нам вмешиваться в планы Всевышнего? Разве право человека ставить границы природе, Яхве? Думаю, что Лето Второй понимал это, а леди, которая поселилась внутри тебя, отрицает эту очевидную вещь. Она говорит, что он был ужасным тираном. Да, был. но и до него были мудрые тираны, а сколько их будет после нас. Они называют его шайтаном. Он обладал силой сатаны. Я вполне разделяю их страхи по этому поводу, но он не столько обладал предзнанием, сколько умел цементировать. Он закрепил форму того, что видел и понимал. Это говорит и леди. Она утверждает, что то, что он сохранил — Это их чаша святого Грааля. И опять я могу сказать, что это почти мудро». Равин глубоко вздохнул и взглянул на приборы. «Энергия на завтра». Он снова обратил внимание на Ребекку. Она изменилась. Этого нельзя было не заметить. Она стала похожа на сестру Бины Гессерит, и это было вполне объяснимо. Ее сознание было переполнено людьми с лампадоса. Но те люди не были гадаринскими свиньями, которых надо утопить в море. Да и я не Иисус, подумал равин. Те вещи, которые они рассказали тебе о Верховной Матери Одраде, о том, что она часто ругает своих собственных архивариусов и архив. Подумаешь, разве архив это не то же самое, что наши священные книги, в которых мы храним нашу мудрость? значит, вы считаете, что я архивариус рави. Вопрос смутил его, но одновременно высветил проблему. Он улыбнулся. Вот что я скажу тебе, дочь моя. Пожалуй, я немного сочувствую этой одраде. Архивариусы такие ворчуны. Это не проявление мудрости рави, как застенчиво прозвучал этот вопрос в устах лебекки. Поверь мне, что это так и есть, дочь моя. Как тщательно настоящий архивариус подавляет в себе всякий самый лёгкий намёк на предубеждение. Слово есть слово, за одним словом всегда следует другое. Какая надменность! Но как судить о том, какое именно слово самое верное, Рави? Ах, ну вот и к тебе явилось немного мудрости, дочь моя. Но сестры Бин и Гессерит не достигли мудрости, и мешает им их чаша Грааля». По выражению лица Равина, Ребекка поняла, что он пытается посеять сомнения в ценности, обитающих в ее сознании и жизней. «Позволь мне кое-что сказать тебе по поводу Бин и Гессерит», — сказал он, и вдруг понял, что ему нечего сказать. «Не было слов, не было мудрого совета». Такое не случалось с ним ни разу за многие годы. Оставалось только одно говорить то, что подскажет сердце. Возможно, они слишком долго шли к Дамаску, но на пути им не случилось увидеть ослепительную вспышку озаряющего света Ревекка. Я слышал, как они говорили, что действуют во имя человечества, но я не вижу в них этого стремления, и, как мне кажется, его не видел и Тиран. Ребекка хотела заговорить, но он остановил её движением руки. Созревание человечества это их святая цель. Разве человечество это плод, который надо сорвать спелым, чтобы съесть? Сейчас, преклонив колени на полу зала совета, Ребекка вспомнила эти слова, которые воплотились в реальность, и не в чужих жизнях, а в действиях тех, кто пленил её. Великая Досточтимая матрона закончила трапезу и вытерла руки о платье служанки. "Пусть она приблизится", приказала Великая Досточтимая матрона. Боль пронзила левое плечо Ребекки, и она поползла вперёд, не вставая с колен. Некая матрона по имени Логно подкралась к ней, словно опытный охотник к жертве, и вонзила в плоть пленницы остриё кинжала. Под сводами зала раздался смех. Ребекка с трудом поднялась на ноги и, подгоняемая острым жалом в руке Логна, шатаясь, подошла к ступеням, которые вели к трону великой досточтимой Матроны. «На колени!» — скомандовала Логна, подкрепив свои слова новым уколом. Ребекка упала на колени, опустив взор на начало лестницы. Желтые плитки были покрыты сетью тонких трещин. Этот изъян, как ни странно, успокоил Ребекку. Великая достачтимая матрона заговорила: "Оставь её логна. Мне нужны внятные ответы, а не крики". Потом она обратилась к племяннице: "Посмотри на меня, женщина". Рибекка подняла глаза и посмотрела в лицо смерти. Какая угроза на этом ничем не примечательном лице. Какие простые черты у этого лица. Какая хрупкая фигурка. Всё это усилило чувство опасности, которое испытывала Ребекка. Какой силой должна была обладать эта маленькая чудушная женщина, чтобы управлять такими ужасными людьми? Ведома ли тебе, почему ты здесь? требовательно спросила великая досточтимая матрона. Ребекка заговорила как можно более смиренным тоном. Мне сказали, о великая досточтимая матрона, что вы пожелали чтобы я поделилась с вами знаниями о вещании истины и других деяниях Гаммо. Ты была подругой вещающего истину. Это был не вопрос обвинения. Он мёртв, великое досточти мое матрона. Отставить логна. Этот приказ касался фрейлины, которая снова двинулась к Рибекке со своим жалом. Эта старуха не знает наших порядков. Стань в стороне, чтобы не раздражать меня своей злобой. Ты будешь говорить только тогда, когда я спрошу тебя или прямо прикажу говорить, старая развалена. Тебе всё ясно? Эти слова уже относились к Рибекке. Рибекка съёжилась. Вещатель прошептал ей в ухо это почти голос, будь на чеку. Знала ли ты когда-нибудь тех, кто называет себя членами бины гисрит, спросила великая достачти моя матрона. Сразу бы коза рога. Каждый встречался с этими ведьмами, великая достачти моя матрона. Что ты знаешь о них? Так вот зачем они привезли меня сюда. Только то, что слышала о них, великая достачти моя матрона. Они храбры. Говорят, что они всегда стараются избежать риска, великая достачливая маематрона. Ты достойна нас, Ребека. Ты верно раскусила замыслы этих шлюх. Шарик катится по наклонной плоскости в нужном направлении. Они думают, что ты не любишь нас. Эти бингисирит богаты, спросила великая достачливая маематрона. Думаю, что по сравнению с вами они бедны, великая достачливая маематрона. Зачем ты так говоришь? Не старайся мне угодить. Но достачтимая матрона, разве ведьмы смогли бы послать большой корабль, чтобы только привести меня с Гамму? И где теперь эти ведьмы? Они прячутся от вас? Да. Но где они? спросила достачтимая матрона. В ответ Ребекка только пожала плечами. Была ли ты на гамму в то время, когда от нас бежал тот, кого называют Баши? Она знает, что было. Да, я была там, великая достачти моя матрона, и слышала всякие роскозни на эту тему. Я не верю им. Верь в то, во что велим верить мы, старая карга. Что за роскозни ты слышала? Я слышала, что он бежал с такой скоростью, что за ним невозможно было угнаться даже взглядом. что он убил много людей одним движением руки, что он похитил корабль Невидимку и бежал в рассеяние. И верь, что он бежал старая кляча. Смотри, как она боится. Она даже не может скрыть дрожь. Расскажи мне о вещании истины, приказала великая досточтимая матрона. Великая досточтимая матрона, я не понимаю вещания истины. Я знаю только слова Шолема, моего мужа. Я могу повторить его слова, если вы желаете этого. Великая достачки моя матрона посмотрела по сторонам, обдумывая ответ. Скользнув глазами по своим помощницам и советницам, она увидела, что тех одолевает неимоверная скука. Почему она не прикажет просто убить эту старую колошу? Ребекка, увидев оранжевые огоньки жестокости и желание проявить насилие в глазах Матроны, внутренне содрогнулась. Она вспомнила о своем муже, о его имени, которым называла его в минуты нежности, Шоэль. И это успокоило ее. Истинный талант пробудился в нем, когда он был еще ребенком. Некоторые называли это инстинктом, но сам Шоэль никогда не употреблял этого слова. Шоэль. «Доверяй своему внутреннему голосу чувств!» Так всегда говорили мне мои учителя. Эти простые земные слова часто повергали в изумление тех, кто приходил к Шоэлю в поисках эзотерических тайн. «В этом нет никакой тайны», — говорил им Шоэль. «Это учение и тяжкий труд, как и во всякой работе. Надо упражнять то, что называют малым восприятием». способностью улавливать мельчайшие нюансы человеческих реакций. Рибекка хорошо чувствовала эти нюансы во взглядах тех, кто смотрел на неё. Они хотят моей смерти. Почему? Вещатель прошептал совет. Великие миры всего любят показывать свою власть над другими. Она не сделает того, чего хотят все остальные. Чего они хотят по её мыслям? «Великая досточтимая Матрона», — заговорила Ребекка, — «вы так богаты и могущественны. Несомненно, у вас есть место для служанки, и я могла бы служить вам». «Ты хочешь поступить мне в услужение?» Какой у нее звериный оскал. «Я была бы счастлива, великая досточтимая Матрона». «Я здесь не для того, чтобы сделать тебя счастливой». Логна выступила вперед. Тогда доставьте удовольствие нам, дама. Позвольте нам немного позабавиться с «молчать». Ах, какая это была ошибка, называть ее так фамильярно в присутствии посторонних. Логна отступила в тень, едва не уронив свое жало. Великая досточтимая Матрона уставилась на Ребекку. Глаза ее полностью окрасились в оранжевый цвет. — Ты вернешься к своему жалкому существованию на гамму, старая корга. Я не стану убивать тебя это милость ты увидела что мы можем дать тебе но ты проживёшь всю жизнь лишённая этого великая достачки моя матрона запротестовала логна у нас есть подозрения относительно этой старухи у меня появляются подозрения относительно тебя логна отошли её назад и отошли живой слышишь ты что думаешь что мы будем не в состоянии найти её, если она нам понадобится. Нет, великая достачливая матрона. Мы будем следить за тобой, старая корга рявкнула великая достачливая матрона. Приманка. Она хочет отпустить тебя, чтобы поймать более крупную рыбу. Как это интересно. У неё неплохая голова, и она пользуется ею, несмотря на свою прирождённую жестокость и склонность к насилию. Именно поэтому она достигла власти. Весь обратный путь на Гамму, находясь в тесном душном отсеке бывшего корабля гильдии, Ребекка обдумывала своё нелёгкое положение. Можно быть уверенным в том, что шлюхи не заблуждались насчёт того, что смогли обвести Ребекку вокруг пальца относительно своих истинных намерений. Но кто знает? Вдруг услужливость забитость Они упиваются такими вещами. Ребекка понимала, что это знание исходит как от провидения Шоэля, так и от советниц Слампадос. "Ты аккумулируешь массу наблюдений, которые воспринимаются, но не осознаются", учил её Шоэль. "Эти чувства накапливаясь, рассказывают тебе всё, но на своём особом языке, на языке, которым люди не пользуются в своей речи". Такой язык не нужен в понимании истины. Когда-то она думала, что это очень странный взгляд на вещи, но так было до испытания специей. Лёжа ночью в постели, наслаждаясь теплом тел друг друга, они понимали друг друга без слов, хотя и разговаривали. Язык зажимает тебя, говорил Шуэль. Чему надо учиться это умению читать свои собственные реакции. Иногда Ты сможешь найти слова для их описания? Иногда нет. Никаких слов, даже для того, чтобы задать вопрос. Так ты хочешь слов, да? Как это? Веры, упования, истины, честности. Это действительно хорошие слова, Шойль, но в них нет зацепки. Нельзя от них зависеть. Но от чего можно зависеть? от своей внутренней реакции. Я читаю себя, но не личность, которая стоит передо мной. Я всегда почувствую ложь, потому что мне хочется повернуться спиной к лжецу. Вот как ты это делаешь. А ты сбытко чувств она хлопнула его по обнажённой руке. Некоторые делают по-другому. Одна женщина, говоря, узнавала лжеца, потому что ей хотелось взять его под руку и прогуляться с ним. доставив ему этим удовольствие ты можешь считать это вздором но и это срабатывает думаю что это очень мудро шаэль сказала она хотя на самом деле это говорила любовь в тот момент она едва ли понимала что он имеет в виду моя драгоценная любовь сказал он лаская на своей руке её голову Вещатели истины говорят, что чувство истины никогда не покидает того, кто хоть раз его ощутил. Пожалуйста, не говори мне о моей мудрости, ибо это говорит твоя слепая любовь. Прости меня, Шойль. Она обожала запах его рук и зарылась лицом в изгиб его локтя, щекоча его волосами. Но я хочу знать всё, что знаешь ты. Он повернулся, чтобы ей было удобнее лежать. Знаешь, что говорил мне инструктор третьей ступени? Не надо ничего знать. Учитесь быть совершенно наивными. Она была поражена до глубины души. Как? Совсем ничего. Ты подходишь ко всему с чистой грифельной доской. Ни в тебе, ни на тебе нет ничего постороннего. Всё, что ты узнаёшь, пишется на этой доске начисто. Она начала понимать, Ничто тебе не мешает, правильно. Ты ведёшь себя как первобытный невежественный дикарь. Ты настолько не искушён в сложностях, что в какой-то момент начинаешь прозревать все их хитросплетения. Можно сказать, что ты находишь решения, хотя и не ищешь их специально. Вот это действительно мудрошаель. Я уверена, что ты лучше студента из всех, что когда-либо учился у них. самый смекалистый, самый. Я всегда думал, что это невыносимая чушь. Нет, это не так. Ты так не думал. Так было. И я так думал до того момента, когда во мне произошёл лёгкий едва заметный сдвиг. Это не было движение мышц или что-то такое, что мог бы заметить сторонний наблюдатель. Это был просто толчок. Где ты -то его почувствовал? Я не могу это описать. Но к этому ощущению меня подготовил мой инструктор четвёртой ступени. Очень осторожно прикоснись к этому явлению, очень деликатно. Один из наших студентов подумал, что преподаватель имеет в виду прикосновение руками. Как же мы смеялись над его наивностью. Это было жестоко. Она прикоснулась к его щеке и провела пальцами по тёмной щетине. Было уже поздно. но ей совсем не хотелось спать. Полагаю, что это действительно было жестоко с нашей стороны. Но когда толчок произошел, я понял, что это. Я никогда прежде не испытывал такого ощущения. Был крайне удивлен, потому что в конце концов узнал его, поняв, что это чувство было во мне всегда, с самого рождения. Оно было мне знакомо. Это пульсировало мое ощущение истины. Она подумала, что и сама чувствует в себе ощущение истины, чувство чуда в его голосе задело в ней мощные струны. Это было моё чувство, а я принадлежал ему. Мы стали неразделимым целым и больше не могли быть разведены. Как это должно быть чудесно. В её голосе слышались благоговение и зависть. Нет, иногда я ненавижу эту способность Некоторые люди предстают передо мной словно с распортыми животами, и отчётливо вижу их безобразное нутро. Это отвратительно, но есть и вознаграждение, любовь моя. Иногда встречаешь людей, которые похожи на цветок, который протягивает тебе невинный ребёнок невинность. Моя невинность отвечает такому человеку, и моё ощущение истины многократно укрепляется. Именно это сделало со мной ты, моя любовь. Корабль Невидимка достаточно хматрон прибыл на Гамму, и они пересадили рыбакку на грязный мусоровоз, доставивший старуху на поверхность планеты. Ликтор изверг её на Гамму вместе с экскрементами, но она не обратила на это никакого внимания. Дом. Я дома, и лампада всё ещё цела. Однако Равин не разделял ее восторгов. Они снова сидели в его кабинете, но теперь Ребекка уже освоилась с чужой памятью и вела себя более уверенно. Равин не мог этого не заметить. «Сейчас ты еще больше похожа на них. Это не чистота». «Рави, у нас у всех есть нечистые предки. Мне посчастливилось познакомиться с некоторыми из них. Что такое, о чем ты говоришь?» Все мы происходим от людей, которым так или иначе приходилось делать в жизни отвратительные вещи, Рави. Мы не любим вспоминать о варварах, наших предках, но они у нас были, как ты заговорила. Преподобные матери могут назвать их все храби. Помните, побеждает тот, кто скрещивается. Вы понимаете меня? Я никогда не слышала от тебя таких вызывающих речей. Что с тобой случилось, дочь моя? Я осталась в живых только потому, что поняла, победа достаётся порой ценой некоторых моральных издержек. Что такое это слово зла? Зла? Варварство недостаточно сильное слово для обозначения некоторых злодейств, которые учиняли наши предки, предки любовые из нас рави. Она видела, что причиняет ему страдания и чувствовала жестокость своих слов, но не могла остановиться. Как он может уклоняться от истинности того, что она говорит? Пёт он всеми уважаемый человек. Она смягчила тон, но от этого её слова ранили его ещё глубже. Рави, если бы вы смогли разделить со мной всю глубину чужой памяти и увидели то, что заставили увидеть меня те давно умершие люди, то вы снова принялись бы за поиски того, что есть зло. Нет таких слов, которыми можно было бы описать гнусность многих поступков, совершённых нашими с вами предками. Рибекка, Рибекка, я понимаю трудности, с которыми ты не надо извинять меня трудными временами. Ты равин и всё прекрасно понимаешь. Когда мы теряем чувство нравственности, когда перестаём слушать и слышать Он закрыл лицо руками и принялся раскачиваться взад и вперёд. От этого движения старое кресло жалобно заскрипело. Рави, я всегда любила и уважала вас. Ради вас я прошла через испытания специй. Ради вас я разделила память с людьми Лампадаса. Не отрицайте то, что я узнала от них. Он опустил руки. Я не собираюсь это отрицать, дочь моя. Но пойми мою боль. Из всего того, что я узнала, я сделала важное заключение. Одну вещь надо сделать немедленно и безотлагательно, а именно признать, что в этом мире нет невинных. Ребекка, может быть, здесь не вполне уместно слово вина арави, но наши предки совершали деяния, которые требуют искупления. Это я понимаю, Ребекка. Это равновесие, которое, не говорите мне, что вы понимаете. Я же вижу, что вы ровным счётом ничего не поняли. Она встала и впирила в его лицо свой горящий взор. Это не бухгалтерская книга, в которой всегда можно уравнять счёт. Я хочу знать, как далеко вы хотите зайти, Ребека. Я твой равин. Ты не смеешь разговаривать в таком тоне, особенно со мной. Чем дальше вы зайдёте, Рави, тем отвратительнее будет зло и выше цена. Вы не можете зайти далеко, но я вынуждена сделать это за вас. Повернувшись, она вышла из кабинета, не обращая внимания на его мольбу, на жалобную интонацию, с которой он произнёс её имя. Закрывая дверь, она слышала, как он произнёс: "Что мы сделали? Помоги ей, Израиль". Написание истории — это отвлекающий маневр. Большинство исторических сочинений отвлекают внимание читателя от тайных пружин великих событий. Баши Тек. В те дни, когда Айдаха был предоставлен самому себе, он с удовольствием исследовал корабль-невидимку, ставший местом его заточения. Как же много интересного было в этом эксианском изобретении. Корабль представлял собой настоящую пещеру чудес. на этот рейс Дах остановился, прекратив на время свои блуждания по кораблю, и пристально вгляделся в глазки видеокамер, вмонтированных в сверкающую поверхность свода двери. У него возникло странное ощущение, что он видит сам себя в этих бесцеремонных механических глазах. О чём думают сёстры, когда смотрят на него, неуклюжий подросток Кола? с давно переставшего существовать убежище на Гамму, превратился в высокого худого мужчину со смуглой кожей и темными волосами. Волосы сильно отросли с тех пор, как Айдаха вступил на борт этого корабля в последний день Дюны. Глаза Бина Гессерид заглядывали под кожу. Он был уверен, что они подозревают, что он ментат, и боялся того, как они истолкуют это открытие. Мог ли ментат... надеяться до бесконечности скрывать этот факт от приподобных матерей. Какая глупость. Он знал, что они кроме того подозревают, что он вещающий истину. Он помахал рукой глазку видеокамеры и они сколько ни устал, продолжил свои исследования. Белондо выходила из себя, когда видела, с какой шутливой несерьёзностью относился к холок наблюдению. Она терпеть не могла, когда он принимался за свои походы по кораблю и не пыталась скрыть свое отношение. Айдаха видел горящие от ненависти глаза всякий раз, когда Белонда являлась на борт. Не ищет ли он способа бежать отсюда? Именно этим я и занимаюсь, дорогая Белл. Но я сделаю это так, как тебе и не снилось. Для Айдаха на корабле существовали ограничения в передвижении. наружное поле, которое он физически не мог пересечь, поля, охранявшие машинное отделение с временно выключенными двигателями, помещение охраны, он мог заглянуть туда, но не мог войти, арсенал и отсек, где содержался пленённый Трейлаксус Кители. Иногда он встречал последнего мастера, но видел его только через барьер, поглощавший всякие звуки. Существовал также информационный барьер Ацек, где хранился бортовой журнал, который не отвечал на запросы Дункана и Даха? Ответы журнала были блокированы при подобными материалами. Кроме пространственных ограничений, существовали ещё и временные. Айдаха было отведено не более 300 стандартных лет на понимание окружавших его вещей. Если, конечно, нас не обнаружат достаточное матроны. Айдаха понимал, что матроны ищут его, что он для них добыча даже более желанная, чем женщины из бинн-гисерит. У него не было никаких иллюзий относительно того, что они сделают с ним, попади он в руки достаточно их матрон. Они знают, что он здесь. Мужчины, которых он тренировал, умели подчинять себе женщин. Это задевало матроны, разжигало их ненависть к Айдаха. Как только сёстры убедятся в том, что он минтат, они тотчас поймут и то, что в его памяти хранятся все сведения о его прошлых жизнях, жизнях Холла. Прежние копии не обладали такой способностью. Они заподозрят, что он скрытый квизац Хадырач. Стоит только посмотреть, как тщательно дозируют они для него меланж. Сестры в ужасе от возможности повторить ту ошибку, которую они допустили относительно Пола Атрейдеса, и его сына, тирана, 35 столетий нестерпимого ига. Однако с Мурбеллой надо было обращаться с особой осторожностью. Каждый раз, встречаясь с ней, он не ожидал, что получит ответ, теперь или позже. Это был типичный подход ментата — сосредотачиваться на вопросах. Ментаты накапливают вопросы так, как остальные люди накапливают ответы. Вопросы образовывали свои паттерны и системы. Это придавало проблемам форму. Теперь появлялась возможность рассматривать вселенную сквозь созданные паттерны, наслаждаться игрой отражения знания от поверхности внутреннего сознания. Внутренние конструкции создавали причудливую смесь с отражениями понимания внешнего мира, его образов и словесных выражений. Особую прелесть этим конструкциям придавали их временность и текучесть. Инструктор первого айдаха учил его первым словам для обозначения этих первичных пробных конструкций. Постоянно следи за движениями, которые происходят на экране твоего внутреннего взора. С момента первого робкого погружения в мир Ментата прошло много лет. С тех пор сила росла, Чувствительность ко внутренним изменениям усилилась настолько, что Айдаха становился ментатом всякий раз, когда происходили изменения в восприятии и наблюдениях. Белонда была для него самым тяжёлым испытанием. Он опасался её проницательного взгляда и безошибочных вопросов. Ментат проверял ментата. Айдаха встречал набеги Белонды осторожно, проявляя осмотрительность и терпение. Посмотрим, зачем ты пришла. Словно он этого не понимал. Терпение превратилось в привычную маску. Однако страх был естественной реакцией, и его не следовало скрывать. Белонда не скрывала своего желания видеть его мёртвым. Айдахо воспринимал как факт, что рано или поздно наблюдатели увидят источники его навыков, которые он был вынужден использовать. Истинным навыком ментата был присущий только им способ ментального конструирования, который называется великим синтезом. Этот синтез требовал такого терпения, на которое был способен только ментат. Обычный человек не мог даже мечтать о таком терпении. В школе ментатов такой приём назывался персеверацией. Для этого человек должен стать примитивным охотником, способным читать мельчайшие изменения в окружающей обстановке и следовать за ними, в то же время нельзя было терять из виду широкую перспективу и стратегическую цель. Так рождалась наивность, похожая на наивность вещей, ищущих истину, но наивность ментата была более мощной. Ты открыт всему, что может произвести вселенная. говорил первый учитель Айдаха: "Твой ум не компьютер. Это инструмент открытия, настроенный на всё, что приходит в твоё сознание через органы чувств". Айдаха всегда чувствовал, когда чувство Белонды открыто. Она стояла здесь, её взгляд обманчиво блуждал, и Айдаха знал, какие первичные понятия занимают в этот момент её ум. Защита Айдах успокоилась на главном изъяне Белонды. Открытые чувства требовали идеализма, которого Белонда была на чисто лишена. Она не задавала самых удачных вопросов, и Айдах не переставал этому удивляться. Стало бы отрадой использовать негодного ментата. Судя по её действиям, вряд ли я ищу вопросы, которые формируют лучшие образы. Поступая так, Никогда не думаешь о себе как об очень умном создании, о том, что ты располагаешь формулой, способной решить проблему. Ты остаешься открытым для новых вопросов, создавая новые паттерны. Испытание — повторное испытание, предание формы, повторное предание формы. Непрестанный поиск — ты никогда не останавливаешься, никогда не присыщаешься, не поддаешься самодовольству. Этот часный, твой и только твой путь похож на путь других ментатов. Но идти по нему можно только своим шагом, сохраняя свою и только свою уникальность. Ты никогда не станешь полным ментатом, именно поэтому мы называем состояние ментата недостижимой целью. Эти слова первого учителя навеки запечатлелись в мозгу Айдаха. Накапливая свои наблюдения белонды, Дункан всё больше проникался восхищением перед точкой зрения, которую внушили ему великие мастера ментаты, обучавшие его в незапамятные времена. Из препод подобных матерей не получаются лучшие ментаты. Ни одна представительница биныгисерит не была способна к полному отчуждению от связывающего её абсолюта. от зависимости, приобретённой во время испытания специй, безусловной верности ордену сестёр. Учителя Ментата предупреждали об этой опасности и не раз говорили о вреде абсолюта. Приверженность абсолютным истинам главное прегрешение для Ментата. Всё, что ты делаешь, всё, что ты чувствуешь и говоришь это эксперимент, но ни в коем случае не окончательный вывод. Ничто не останавливается до самой смерти, но даже смерть не есть остановка, поскольку каждая жизнь творит бесчисленные круги. Индукция создаёт энергию, и ты усиливаешь свою чувствительность к этим биениям. Дедукция воплощает идею абсолюта. Отбрось истину и потряси её основы. Когда вопросы Белонды касались его отношений с Мурбелой, Он видел явную эмоциональную реакцию: любопытство, ревность. Он воспринимал любопытство и даже ревность относительно сексуальной потребности в этом болезненном пристрастии Мурбелы и Айдах друг к другу. Неужели экстаз так велик? В этот день Айдах бродил по своим апартаментам, чувствуя себя не на месте, так словно он впервые попал сюда и ещё не воспринимает помещение как свой дом. Это во мне говорят эмоции. За годы заключения помещение приобрело более или менее жилой вид. Здесь пещера. Когда-то это был грузовой отсек. Большие комнаты с закруглёнными потолками: спальня, библиотека, гостиная, выложенные зеленоватой плиткой ванные, сауны и парной, длинный зал для упражнений, который они делили с Морбелой. Помещение носили на себе следы контакта с его обитателем. Плетенное кресло, висящее в правом углу, рядом с консолью и проектором, с помощью которых можно было управлять доступными системами корабля. На столе — ридулянская бумага, след пищи, пятно на рабочем столе. Не находя покоя, Айдаха отправился в спальню. Темнело. Из всех чувств — Самым острым у Айдаха было обоняние. В спальне пахло слюной, напоминание о сексуальной коллизии, происшедшей здесь прошлой ночью. Да, это самое подходящее слово — коллизия. Самый воздух корабля-невидимки, отфильтрованный, рециркулирующий и очищенный, навивал скуку. Ни один поток свежего воздуха из внешнего мира не бывал долгим. Иногда Иддах долго молча принюхивался, надеясь уловить хоть какой-то запах, который не напоминал бы о многолетнем заключении. Должен найти способ бежать отсюда. Он покинул свои апартаменты и направился по коридору, в конце которого сел в лифт и спустился в нижнюю часть корабля. Что в действительности происходит в мире, раскинувшемся под небесами? Те намеки, которые он слышал от Одраде, наполняли его страхом и подавленными чувствами. Бежать некуда. Мудро ли я поступаю, что делюсь своими опасениями с Шианой? Бурбелла просто смеется надо мной и говорит, «Я защищу тебя, моя любовь. Досточки мои матроны не причинят мне никакого вреда». Еще одно заблуждение. Но Шианна... Как быстро она выучила тайный язык жестов и прониклась духом конспирации. Конспирации? Нет. Я сомневаюсь, чтобы хоть одна преподобная мать решилась выступить против Ордена сестёр. Даже леди Джессика в конце жизни вернулась к ним. Но я не прошу ши, оно выступать против сестёр. Я хочу только, чтобы она защитила нас от безрассудства Мурбелы. Огромное село охотников делало возможным точное предсказание лишь масштабов разрушения. Ментато оставалось только с из сердца их уничтожающей всё на своём пути насилия. Но достаточно мы матроны несли с собой что-то ещё, какой-то сокровенный смысл существовавший где-то в вращении. Кто такие футары, о которых столь небрежно сообщила Одрада? Отчасти люди Отчасти животное. Такова была догадка Луциллы. Но где сама Луцилла? Незаметно для себя Айдаха оказался в большом хранилище, огромном с километр длиной помещении, в котором перевезли на капитул последнего гигантского песчаного червя. В этом месте до сих пор пахло специей и песком, и запах этот напоминал о давно минувших и канувших в лету днях. Он понимал, почему так часто приходит в большое хранилище, и почему часто, как это произошло сегодня, ноги сами приносят его сюда. Это помещение притягивало и отталкивало его одновременно. Огромное пространство, запах песка, специи и пыли питал ностальгию по давно утраченной свободе. Но была у этой медали и другая сторона. Именно здесь с ним всегда происходило Это произойдёт ли сегодня без всяких предвестников проходило ощущение пребывания в большом хранилище потом возникала сверкающая сеть в расплавленном от жары небе Айдах отдавал себе отчёт в том, что это видение, что на самом деле никакой сети нет его ум переводил на человеческий язык то, что не в силах были высказать ощущения сияющая сеть индулирована словно под дуновениями вечного северного ветра потом сейт раздавалось и в просвете Айдаха видел двоих мужчину и женщину они выглядели вполне заурядно но в то же время очень необычно бабушка и дедушка в древних одеяниях длинный до пят фартук на мужчине и длинное платье и головной платок на женщине они работали в цветнике Айдаха был уверен, что это совершеннейшая иллюзия. Я вижу, но это не существует в действительности. Со временем мужчины и женщины начинали замечать Айдаха. Он слышал их голоса. "Он опять здесь, Марти", говорил мужчина, обращая её внимание на Айдаха. "Как он может видеть сквозь пелену смерти?" всегда спрашивала Марти. "Мне кажется, что это невозможно". По-видимому, он стал очень тонким. Интересно, знает ли он об опасности? Опасность. Именно это слово прирвало его вединие. Ты сегодня не у консоли? В какой-то мгновении ему казалось, что это продолжается вединие, но потом он осознал, что вопрос задала вполне реальная Отрада. Её голос раздался сзади. Женщина стояла рядом с Айдаха. Он резко повернулся и успел заметить, что не закрыл за собой люк, и Адрады последовало за ним в большое хранилище. По его пути, не наступая на песок, который мог выдать ее присутствие своим шорохом под ее ногами. Вид у Адрады был усталым, глаза выдавали нетерпение. «Почему она думает, что я должен быть у консоли управления?» Словно отвечая на его невысказанный вопрос, Адрады сказала, «Последнее время я очень часто заставала тебя за пультом у консоли». «Что ты ищешь, Дункан?» Он молча покачал головой. «Почему я вдруг почувствовал угрозу?» В обществе удрады он редко испытывал страх, однако мог припомнить и исключения. Например, однажды она вдруг стала внимательно приглядываться к его рукам, находившимся в поле консоли управления. Страх... ассоциируется с консолью. Неужели я выдал пристрастием Мента к получению данных? Может быть, они заподозрили, что у меня есть скрытая от них внутренняя жизнь? Мне совершенно отказано в праве на частную жизнь. В голосе прозвучали гнев и вызов. Одраден медленно покачала головой, словно говоря: "Ты способен на нечто большее. Ты приходишь сюда второй раз за сегодняшний день?" В голосе Айдаха появились обвиняющие нотки. «Должна тебе сказать, что ты стал лучше выглядеть, Дункан». И еще одна словесная уловка. «Ваши наблюдатели докладывают тебе и об этом». «Не раздражайся. Я приходила поговорить с Мурбеллой, и она сказала, что ты должен быть внизу». «Полагаю, вы знаете, что Мурбелла снова беременна. Можно ли расценивать эти слова как попытку умиротворить одрады?» Мы очень рады этому, но я пришла сказать тебе, что Шаана намеренно нанести тебе визит. Почему об этом говорит мне именно Удрата? Слова верховной матери вызвали в памяти Даха образ девчонки с дёны, которая стала самой молодой, так утверждали сами сёстры полной преподобной матерью. Шаана, его доверенное лицо там на воле. которая в пустыне следит за развитием великого червя. "Стал ли он вечен? Почему Адрады интересуется визитами Шааны к нему?" "Шаана хочет поговорить с тобой о тирании." Адрады видела, что сумела удивить Айдаха. "Что нового? Я могу сказать Шаане о лето втором", спросил Донкан. "Она же преподобная мать. Ты очень близко знаешь о Трейддесов?" «Ах, вот в чем дело. Она охотится за ментатом. Но ты говоришь, что она хочет обсудить со мной лето, а о нем не надо думать, как об Атрейдесе». Но он им был. Он был слишком рафинирован, сведен до первобытных элементов. Но все же он был одним из нас. Одним из нас. Она напомнила ему о том, что и сама была из Атрейдесов. Она вас звала к его вечному чувству долга по отношению к этому семейству. «Это ты так говоришь. Может быть, мы перестанем играть в эту дурацкую игру?» Его охватило чувство опасности. Надо быть осторожным. Эта перемена не укрылась от одрады. Преподобный матери очень понятливый. Он уставился на нее, не смея говорить, зная, что любое слово скажет ей слишком много. Мы уверены, что ты помнишь о жизнях не одного Колла, не дождавшись, когда Айдах ответит, Одрада продолжала. Давай, давай, Донкан. Ты ментат? Потому как она говорила по интонации обвиняющей, не вопрошающей, он понял, что твой не пришёл конец. Несмотря на опасность, Донкан испытал несказанное облегчение. А что если так? Клеи лаксус смешали клетки более, чем одного кхола, когда выращивали тебя. Айдаха кхола. Он отказывался думать о себе как об абстракции. Почему для вас вдруг стал так важен лето? В этом ответе прозвучал отказ от бегства. Наш червь превратился в песчаную форель. Эти форели растут и размножаются. Да, это очевидно. Если вы не сумеете остановить или уничтожить их, то они превратят капитул во вторую дюну». «Ты вычислил это, не правда ли?» «Мы с лета. И так ты помнишь множество жизней. Очаровательно. Это делает тебя похожим на нас». «Какой у нее прямой взгляд. Это совсем другое. Надо заставить ее сойти с опасного пути». Ты получил доступ к этой памяти в момент первого контакта с Мурбелой. Кто мог догадаться об этом? Луцилла. Она была при этом и могла поделиться своими подозрениями с сёстрами. Пришлось коснуться смертельно опасного предмета. Я не новый квизац ходорач. В самом деле. Она оценивает объективные данные. Она продемонстрировала это холодно и спокойно, обнажив свою жестокость, — подумал он. «Ты же знаешь, что нет». Он боролся за жизнь и понимал это. Боролся не столько с Одрадой, сколько с теми другими, кто наблюдал за ним все эти годы. «Расскажи мне о своих последних воспоминаниях». Это был приказ Верховной Матери, которого нельзя ослушаться. «Я знаю те... жизни...» Они слились для меня в одно. Это накопление может быть очень ценно для нас, Донкан. Ты помнишь Цян с экзолотлями? Её вопрос направил его мысли к моменту смутного прозрения в окружении образов тлейлаксу и нагромождения человеческой плоти в тем гновении, когда он, будучи новорождённым, продирался по родовым путям. Но какое отношение это имеет к чанам? Скитали поделился с нами знаниями, и теперь мы можем создать свои системы с аксолотлями, сказал Одрада. Системы интересное слово. Значит ли это, что вы сможете организовать и производство специй, которыми овладели на Тлеи Лаксе? Скитали торгуется. Однако он просит больше, чем мы ему дадим. Но специя придёт вовремя тем или иным путём. Одрада слышала нотки уверенности в своём голосе, почти не опасаясь, что Дункан заподозрит неуверенность. У нас может не хватить времени сделать это. Сёстры, которых вы послали в Россию, не сбились с пути, сказал он, сообщив ей о своей тренировке Минтата. Вы снабжаете экспедиции, но её запасы конечны. Эти сестры обладают знаниями о баксалотлях и песчаных форелях. Он был поражен до немоты самой возможностью того, что в бескрайней Вселенной возникнет бесчисленное количество дюн. «Они решат проблему снабжения специей либо с помощью чинов, либо червей, либо и того, и другого», — сказала она. Это она, скорее всего, говорила вполне искренне. утверждение покоилось на статистическом ожидании одна из групп при подобных материей в рассеянии хотя бы одна группа сделает это чины повторил он меня посещают странные сны он едва не сказал мысли так и должно быть она вкратце рассказала ему каким образом клейлаксу встраивали в свою систему женскую плоть Они использовали её и для производства специй. Мы думаем, что да. Это отвратительно. Не будьте ребёнком, укоризненно произнесла Одраде. В такие моменты она очень не нравилась ему. Однажды он упрекнул её за тот способ, которым преподобные матери отделывались от топчего потока человеческих эмоций. И вот, пожалуйста, ответ в том же духе: "Не будьте ребёнком". Против этого, по-видимому, нет лекарства, сказал он вслух. Такой уж у меня неполноценный характер. Ты что, решил обсудить со мной вопросы высокой морали? Ему показалось, что он услышал гневные нотки. Я не собираюсь обсуждать с тобой даже этику. Мы просто играем по разным правилам. Соблюдение правил часто служит извинением за неумение сочувствовать. Неужели я услышал какие-то отголоски совести в словах преподобной матери? Это невозможно использовать. Сёстры немедленно изгонят меня, если поймут, что в своих действиях я руководствуюсь голосом совести. Тебя можно проткнуть насквозь, но управлять тобой вряд ли получится. Прекрасно, Донкан. С тобой гораздо приятнее общаться, когда ты не скрываешь, что ты ментат. и они слишком доверяют твоему расположению». Она расхохоталась. «Как это похоже на Белл». Он тупо смотрел на нее. Дункана вдруг озарило, как он сможет избавиться от своих тюремщиц, вырваться из тисков манипуляций Бин и Гессерид и зажить своей собственной свободной жизнью. Путь на свободу зависел не от хитроумных машин, а от изъянов, присущих сестрам Бин и Гессерид. Ключ к успеху — это абсолют, которым они, по их мнению, удерживали его. Шана знает об этом. Это приманка, которую она держит перед моим носом. Дункан молчал, и Одраде заговорила сама. «Расскажи мне о тех жизнях». Это неправильный подход. Я думаю о них как об одной нескончаемо длинной жизни. Там не было смертей». Он молча некоторое время обдумывал ответ. Серийная память. Смерти были столь же информативны, как и жизни. Его столько раз убивал сам лето, смерти им не прерывали память. Странная разновидность бессмертия, задумчиво произнесла она. Ты знаешь, не правда ли, что мастера от лей лаксу постоянного создают сами из себя, но ты Чего они надеялись достичь, смешав клетки, соединив разных к холла в единой плоти? — Спроси об этом Скитали. Белл была всегда уверена, что ты ментат. Она будет в полном восторге. — Думаю, что нет. Я позабочусь о том, чтобы ей было приятно. — Господи, у меня столько вопросов, что я не знаю, с чего начать. Она изучающе смотрела на Дунка, накасаясь пальцами подбородка. вопросы. Требования Ментата заполнили ум Донкана. Он дал волю своим вопросам, которые сразу образовали сложный рисунок. Что искали во мне Атлейлаксу? Они не могли использовать для воплощения клетки всех без исключения кхолад Дункана и Даха, хотя он помнил обо всех, какие космические связи соединили в одно целое все эти жизни. Было ли это в основе тех видений, которые преследовали его в большом хранилище? В его мозгу формировались половинчатые памяти. Его тело в тёплой жидкости, питаемое трубками, массируемое машинами. К нему прикасаются зонды учёных тлей лаксу. Донкан чувствовал, как отвечают на это нежным мурлыканием его древние предыдущие сущности. Слова не имели смысла. Сущности дремали. Он ощущал это так, словно с его собственных губ срывались слова на незнакомом языке, хотя это был обыкновенный галак. То, что он видел в действиях Тлейлаксу, приводило его в священный трепет. Они исследовали такие глубины космоса, которых не смел коснуться никто, кроме Бин и Гессерит. Этих достижений нисколько не умалял тот факт, Что тлей лаксу совершили их из эгоистических побуждений. Бесконечные возрождения мастеров тлей лаксу были наградой за дерзновение, лицедеи, которые могли имитировать любую жизнь, любое мышление. Тлей лаксианская мечта была столь же величественной, как и достижение биныггисерит. Скитли утверждает, что сохранил память о временах Муаддиба, сказала Одрада. Ты Можешь сравнить записи с его воспоминаниями. «Такой вид памяти не более, чем торговая уловка», — предостерег Дункан. «Мог он продать это изобретение досточтимым Матронам?» «Мог. Пошли. Давай пройдем в твои апартаменты». Когда они оказались в его рабочем кабинете, Одрады жестом указала ему на кресло возле управляющей консоли. Неужели она всё ещё охотится за его тайной? Она наклонилась над ним и повернула несколько рукояток на панели управления. На экране проектора появилось изображение пустыни. На горизонте были видны котящиеся дюны. Капитал, спросила она. Широкий пояс вдоль экватора. Его охватило волнение. Ты говоришь о песчаных форелях? Но есть ли там песчаные черви? Шана ожидает, что скоро появятся и они. Им нужно большое количество специй в качестве катализатора. Мы отправили туда большую партию специй. А катализаторы тебе говорил Улета, не правда ли? Что ещё ты помнишь о нём? Он столько раз меня убивал, что при одном воспоминании о нём я не испытываю ничего, кроме боли. В распоряжении Одрады были исторические записи из Дарэс-Салама, и Одрада знала, что это правда. Он убивал тебя сам. Это я знаю. Он просто выбрасывал тебя, когда надобность в тебе была исчерпана. Иногда он позволял мне работать до конца, и тогда я умирал естественной смертью. Стаил ли этого золотой путь? Мы не в состоянии понять его золотой путь. как и то брожение, которое его породило в голове тирана. Он прямо сказал об этом Одраде. Интересный подбор слов. Ментат думает о временах правления тирана как о брожении. Это правление породило рассеяние, но его подтолкнул и великий голод. Ты думаешь, он не предвидел голод? Она не ответила, принужденная к молчанию, его умом ментата. Золотой путь человечества, извергающийся в глубины вселенной. Оно больше не живёт на одной планете и не подвержено единой судьбе. Наши яйца лежат отныне не в одной корзине. Летс считал человечество единым организмом, сказал он. Но он включил нас в свой список против нашей воли. Вы, атрейдесы, поступали так всегда. Вы, атрейдесы, Стало быть, ты заплатил нам свой долг сполна. Я этого не говорил. Понимаешь ли ты мою дилемму, Минтад? Как долго работают песчаные форели? Больше 8 стандартных лет. Как быстро растёт наша пустыня? Наша пустыня. Одраде показала рукой на проектор. Она стала в 3 раза больше с того момента, как появились первые форели. Так быстро. Шана каждый день ожидает увидеть первых маленьких червей. Они появляются на поверхности, достигнув длины около 2 м. Она говорит то же самое: каждый из них с перллом сознания лета в его бесконечном сне, задумчиво произнёс Айдаха. Он так говорил. А он никогда не лгал в таких вещах. Его ложь была более утончённой, как у преподобных матерей Теб обвиняешь нас во лжи. Зачем же она хочет меня видеть? Ментаты, вы думаете, что в ваших вопросах содержатся ответы? Одрады покачала головой в притворном раздражении. Она должна была узнать о тирании всё во время обучения в центре религиозного обожания. Господи, зачем? По всей земле распространился кульчаны. Он существует везде в пределах Старой империи. Его принесли туда уцелевшие жрицы Иракиша. Дюны поправил её Дункан. Не надо думать об этой планете как о Баракише или Иракише. Это затуманивает разум. Она приняла поправку без возражений. Он был полным ментат, и она терпеливо ждала продолжения. На Дюне Шеана разговаривала с песчаными червями, сказал он. Они отвечали ей. Дункан встретил недоумевающий взгляд от Рады. «Это ваши старые фокусы с миссионарией протективой, да?» «В России они и тирана знают под именем Дур и Гульдур», сказала она, учитывая его ментатскую наивность. «Вы дали ей очень опасное задание. Она знает об этом?» «Она знает, но ты сможешь сделать это задание менее опасным». Тогда откройте для меня свои базы данных без ограничений. Она знала, как отреагируют на такое решение Белонда. Он кивнул, не смея надеяться на то, что она ответит согласием. Подозревает ли она хоть в малейшей степени, как отчаянная я этого желаю. В той части сознания, где пряталось его стремление к свободе, скопилась такая невыносимая боль, Неограниченный доступ к информации. Она подумает, что я хочу иллюзии свободы. Ты станешь моим ментатом, Донкан. Разве у меня есть выбор? Мне надо будет обсудить твою просьбу на совете, и потом я дам тебе ответ. Неужели путь к свободе открыт? «Я должен научиться мыслить, как досточтимая Матрона», — сказал он, споря с глазком видеокамеры и наблюдателями, которые будут толковать его просьбу. «Кто сможет сделать это лучше человека, который живет с Мурбеллой?» — сказала Удраде. «У коррупции бесчисленное множество масок. Тут Зентли и Лаксу». «Они не знают, о чем я думаю и что я могу сделать», — думал Скиттелли. «Их вещающие истину не могут считывать мои мысли». Это была одна из немногих вещей, которые удалось спасти во время катастрофы. Способность к обману, которую Скиттелли позаимствовал у лицеделов. Скиттелли неслышно передвигался по отведенным ему на корабле-невидимке апартаментам, присматриваясь, вынюхивая, измеряя и классифицируя свои наблюдения, он тщательно изучал всех окружающих людей, стремясь тренированным взглядом выявить их пороки и недостатки. Каждый мастер тлей лаксу знает, что Бог в любую секунду может послать испытание, чтобы испытать верность своего слуги. Очень хорошо. Именно такое испытание и было ниспослано ему с Кителя. Сестры Бин и Гесерит, которые объявили, что приняли истинную веру, принесли ложную клятву. Они нечисты. У него нет больше соратников, которые могли бы очистить его перед возвращением из чужих мест. Он брошен, словно в клетку, во вселенную по виндах. Он стал пленником слуг шайтана. За ним охотятся шлюхи из рассеяния. Но ни одно из этих исчадий зла не знает его ресурсов. Никто не знает, что Бог поможет ему в крайней нужде. Я очищусь сам, Боже. Когда женщины шайтана освободили его из рук распутницы и поклялись, что дадут ему убежище и окажут всяческую помощь, он знал, что их обещания ложь. Чем тяжелее испытание, тем сильнее моя вера. Всего несколько минут назад он видел сквозь сверкающий барьер, как Дун Канайдаха прогуливался по коридору. Силовой барьер, разделявший их, поглощал звуки, но Скитале видел, как Гобэйдаха произнесли проклятие. "Можешь проклинать меня, Кхола, но это мы сделали тебя, и мы используем тебя. Бог изменил план для Илаксу относительно этого Кхола. Произошла священная ошибка". Но в отличие от человеческих планов, планы Бога велики и непостижимы. Истинно верующие должны подстраиваться под планы Бога, а не требовать, чтобы промысел Господа следовал планам смертных. Скитали Циляком посвятил себя этому испытанию, обновив святую молитву. Всё было сделано без слов, старым тлелоксианским способом стори, для того чтобы достичь состояния стори. Не нужно понимания. Стории существуют без слов и даже без имени. Чудо Господне было его единственным спасительным мостиком. Скитали глубоко это чувствовал. Самый молодой мастер в своем Кхеле он знал, что именно ему выпадет это последнее и самое тяжкое испытание. Это знание было его силой, и он вспоминал о нем всякий раз, когда видел себя в зеркале. Бог дал мне такую внешность специально для того, чтобы обмануть по виндах. Детские черты лица и округлость тела были покрыты сероватой кожей, в которую был вкраплен металл, который препятствовал проникновению внутрь электромагнитных зондов. Невзрачная внешность вводила в заблуждение наблюдателей, которые не могли предположить, какие силы накопились в скитале за время серийных перевоплощений. Только сестры Бин и Гессерит были способны носить в себе чужую память давно умерших людей. Но этими ведьмами двигало зло. Скитери потер грудь, словно напоминая себе, что там спрятана величайшая тайна. Причем спрятана так искусно, что на поверхности кожи не осталось даже маленького рубца. У каждого мастера был такой источник. капсула с нулевой энтропией с живыми сохранёнными клетками множества людей. Мастера из центрального кхеля, лицедиалы, технические специалисты и многие-многие другие, он точно это знал, были бы очень лакомым кусочком для этих невест шайтана и многих слабых по виндах. Здесь были полотрайды с его возлюбленной Чани. Сколько труда стоило разыскать одежду этих умерших людей, чтобы добыть их клетки. Там был исходный Дунка Найдаха и другие миньоны. Ментат Сафир Хават, Гарни Холик, фрименский Наиб Стилгар, множество потенциальных слуг и рабов для народа Тлейлаксу. Ценное из ценного, то, что хранилось в капсуле с нулевой энтропией, это лицеделы. От этой мысли захватывало дух — Великолепные лицеделы, мимы высшего класса, люди в совершенстве умеющие записывать информацию с других людей. Они смогут обмануть даже ведьмы с пиной гисэрит. Даже шир не помешает этим лицеделам считать нужную информацию. Эта маленькая трубка была его властью, которую можно было бросить на чашу торговли в самый последний момент. Никто не должен знать о ней. во всяком случае не теперь, когда он ещё не знает всех пороков сдержных обитателей и гостей. В системе защиты корабля Невидимки было немало прорех, что было приятным открытием. На протяжении своих воплощений он собирал полезные навыки с такой же страстью, как и другие мастера Атле и Лаксу, собирали всякие приятные пустяки. Они всегда считали Скитале слишком серьёзным. Но сегодня настал час оправдания. Его привлекало учение Бин и Гессерит. Он накапливал знания о сёстрах на протяжении эпох. Он знал, что в этом учении содержится масса мифов и заблуждений. Но вера в провидение Божье вела его вперёд, и он знал, что его знания послужат великой вере, несмотря на все тяготы испытаний. Часть своего каталога, касающегося Бин и Гессерит, он назвал типичные, слово взято из частного замечания, это их типичный представитель. Типичные были просто очаровательны. Типичным для них было умение выносить буйное, но не угрожающее поведение других, которое они не допустили бы у себя. Стандарты Бины Гисарит выше этого. Скитали слышал это даже от одного из своих покойных коллег. У нас есть дар видеть себя такими, какими нас видит окружающее, сказала однажды Одрада. Скители включил это наблюдение в рубрику типичных, но слова Одрады не согласовались с Великой Верой. Только Богу дано право видеть твою конечную сущность. Хвастовство Одрады отдавало высокомерием. Их ложь никогда не бывает случайной. Они предпочитают правду, а она лучше служит их целям». Он часто обдумывал эти слова. «Сама Верховная Мать» цитировала эти слова как основное правило поведения сестер Бины Гессерит. Оставалось фактом, что сестры придерживались очень циничной точки зрения на правду. Верховная осмеливалась приписывать такое отношение к кодексу дзенсунитов. «Чья правда?» Как её изменили, в каком контексте? Вчера они сидели в его апартаментах на корабле Невидимки. Он просил о встрече, чтобы проконсультироваться по взаимным проблемам. Это был его эвфемизмом для обозначения заключения сделки. Они были одни, если не считать вечных видеокамеры и постоянно заходивших сестёр-наблюдателей. Его апартаменты были достаточно комфортабельны. Три комнаты с выложенным плазом стенами, окрашенными в умиротворяющий зелёный цвет. Мягкая кровать, стулья специально уменьшенные в размерах для того, чтобы тлей лаксу было уютно и комфортно. Карабль невидимка был изготовлен на Иксие, и его тюремщики даже не подозревали, сколько много он знает об этом корабле. Я знаю о нём столько же, сколько иксианцы. Вокруг были иксианские машины Но не было видно ни одного иксянца. Мастер сомневался, что на капитуле вообще присутствовал хотя бы один иксянец. Ведьмы славились тем, что самостоятельно управлялись со своим хозяйством. Движения и речь Одрады были неторопливы и спокойны, а не импульсивны. Это тоже приходилось слышать довольно часто. Она спросила, удобно ли ему здесь, и вообще проявляла максимум внимания. Он оглядел гостиную. "Я не вижу здесь ни одного иксянца". В ответ она недовольно надула губы. "Именно по этому поводу вы хотели со мной проконсультироваться". "Конечно же нет, ведьма. Я просто решил поупражняться в искусстве отвлечения внимания. Ты же не ждёшь от меня упоминания о вещах, которые я хотел бы скрыть. Тогда зачем бы мне обращать твоё внимание на иксянцев?" если я знаю, что вряд ли на корабле присутствуют опасные пришельцы, свободно разгуливающие по вашей трижды проклятой планете. Ах, мы Тли и Лаксу очень долго поддерживали связи с хваленными иксианцами. Ты прекрасно это знаешь. Вы сами весьма часто наказывали иксианцев так, что они долго будут об этом помнить. Технократы Икса будут не один раз сомневаться, прежде чем решаться вызвать раздражение Бин и Гессерид. но они трижды проявляют осторожность прежде чем решаться возбудить гнев досточтимых матрон. Тайная торговля имеет место, и свидетельство тому этот корабль невидимка, но цена была сногсшибательной, а переговоры о закупке весьма длительными и запутанными. Уж очень отвратительны эти шлюхи из рассеения. Они сами не прочь по пользоваться иксом, подумал мастер Тлей лаксу. Видимо, икс тайно сопротивляется шлюхам и заключает секретные соглашения с Бин и -э Гессерид. Однако поле взаимодействия очень узко, а вероятность предательства очень высока. Торговаться было непросто, и эти мысли приносили успокоение. Одраде пребывала в неустойчивом состоянии духа и несколько раз озадачивала его, уставившись на мастера своеобразным взглядом, присущим только преподобным матерям Бин и -э Гессерид. Открой передо мной только маленькую щёлку, а я уж сумею раскрыть её пошире, думал Скитале. Дай мне моих лицеделов, дай мне слуг, которые будут выполнять только мои приказания. Я хотел бы попросить об одном очень незначительном одолжении, сказал он. Мне нужен персональный комфорт, то есть, попросту говоря, мне нужны слоги Одрады впирила в него свой знаменитый взгляд, выкармыша бины гисэрит. Этот взгляд, казалось, проникал под кожу, срывая маски и покровы с любой тайны. На мою маску тебе не удастся сорвать. Он видел, что его наружность вызывает у неё физическое отвращение. Это было видно по тому, как она неспеша обводила взглядом его лицо. Он прекрасно понимал, о чём она думает. карликовая фигура, узкое лицо и глазки-пуговки. Вдовы вид. Взгляд двинулся ниже. Крошечный ротик с острыми зубками и выдающимися вперёд клыками. Скитали знал, что его внешность вполне соответствует внешности самых отвратительных героев человеческой мифологии. Должно быть, Одрада задаёт себе вопрос: зачем Бинетли Лаксу выбрал для себя такую физическую внешность? если он может контролировать наследственность. Неужели они не могли подобрать для себя что-нибудь более впечатляющее? Это было сделано именно для того, чтобы беспокоилась по этому поводу повиндахская грязь. Он немедленно подумал еще об одной типичной черте. Бенагесерит редко оставляет после себя грязь. Лично он с Китоли, Не один раз видел грязь, оставшуюся после пребывания и действий Бин и Гесерит. Стоит только посмотреть, что они натворили на дюне. Спалили ее дотла только потому, что эти невесты шайтана выбрали несчастную планету местом своего столкновения со шлюхами. Даже самые ревностные последователи нашего пророка получили свою мзду. Все были убиты. Он не смел даже подвести итог своим потерям. Ни одна из леоксианских планет не избежала участи Дюны, и причиной этому упрямство Бины Гиссерит. А теперь он должен проявлять чудеса терпеливости, и только бог служит ему здесь в изгнании опорой. Он спросил у Драда о грязи, разбрызганной на Дюне. Это бывает только тогда, когда мы оказываемся в экстремальной ситуации. только поэтому вы являетесь объектом насилия со стороны шлёх. Она отказалась обсуждать эту тему. Один из спокойных дружей скиталец сказал однажды: "Бины гисырит оставляет прямые следы. Вы можете думать, что они сложные натуры, но если приглядеться повнимательнее, то станет ясно, что они сглаживают, трамбуют на своём пути все неровности". Тот друг и многие другие были зверски убиты шлюхами. Надежда на его возрождение лежала в виде клеток в капсуле с нулевой энтропией, великая цена мудрости мёртвого мастера. Одрада же хотела получить больше информации о ценах с оксолотлями. О как умно она формулировала свои вопросы. Тяжело торговаться, когда ставкой является выживание. А каждый шаг даётся с таким неимоверным трудом, что он получил за те крупицы знания о цинах, которыми поделился с Верховной матерью. Иногда Удрада выводила его из корабля на волю, но что за нужда? Для него вся планета была большой тюрьмой, где он мог скрыться здесь от всевидящего ока ведьм. Что они делают со своими цинами с аксолотлями? Он не был уверен в том, что знает это. Ведьмы лгут с такой профессиональной легкостью. Не было ли ошибкой снабжать их даже ограниченной информацией? Теперь он понимал, что сообщил им нечто большее, нежели простые биотехнологические детали, которыми хотел первоначально ограничиться. Они определенно вывели заключение о том, каким образом мастера добиваются хотя бы частичного бессмертия. В чинах постоянно вырашивается резервный колла. Но и это тайна потеряна. Он хотел вопить от отчаяния и бессильной ярости. Вопросы, очевидные вопросы. Он парировал её вопросы с помощью словесных споров о необходимости иметь в распоряжении слуг лица делов и доступ к консоли управления системами корабля Невидимки. Одрады отвечала уклончиво. но не уступала, проявив железную твердость, стараясь при этом выведать побольше про чины с аксолотлями. «Информация о производстве меланжа с помощью наших чинов могла бы заставить нас стать более либеральными по отношению к нашему гостю. Наши чины, наш гость! Эти женщины были похожи на стену из пластали. Никаких чинов для его личного пользования». Вся сила и власть лейлаксу исчезла как дым. Эта мысль была нестерпимо грустной, вызвала волну жалости к себе. Он восстановил силы напоминанием: очевидно, что Бог испытывает его на прочность. Они думают, что заманили меня в ловушку, но как болезненны их узы. Не будет слуг лиц и дел. Отлично, он поищет других слуг. Не лиц и дел. Скиталец почувствовал нестерпимую боль за все свои прожитые в прошлом жизни, когда поддумал о лице делах этих изменчивых робах. Да будут прокляты эти женщины и их притворная преданность великой вере. Вездесущие послушницы и преподобные матери, которые постоянно что-то вынюхивают, шпионки. А эти видеокамеры, натыканные повсюду. Как это подавляет. Прибыв на Капитол, Он чувствовал некоторую застенчивость в поведении своих тюремщиков, но их замкнутость стала угнетать, когда он попробовал проникнуть в механизмы, управляющие их жизнью, её порядком. Позже он понял, что это круговая оборона, направленная наружу и готовая среагировать при малейшей угрозе. Что наше, то наше, и чужакам вход сюда воспрещён. Скиттелли распознал в этом основы родительского поведения, материнский взгляд ведьм на человечество. «Веди себя как следует, иначе ты будешь наказан». Но наказание Бин и Гессерид следовало всякими силами избегать. Одраде продолжала требовать подробностей, и Скиттелли сосредоточил свое внимание на еще одной типичной черте, которую ему удалось подметить и которая, по его мнению, была верной. они не способны любить он был вынужден согласиться с этим утверждением ни любовь ни ненависть не поддаются чистому разуму они иррациональны он расценивал эти эмоции как тёмные фонтаны заслоняющие солнце как примитивные шутихи окатывающиеся водой ничего не подозревающего человека как невыносимо болтает эта женщина Он смотрел на неё, не вникая в суть того, что она говорила. В чём её порок? Где искать в ней изъян? Была ли слабость в том, что они избегали слушать музыку? Не боялись ли они, что музыка пробудит в них эмоции? Отвращение к музыке носило характер условного рефлекса, но рефлексы могут и угаснуть. За время своих многих жизней ему приходилось видеть ведьм, которые с удовольствием наслаждались звуками музыки. Когда он спросил об этом у Драды, она стала горячиться, и он решил, что это деланная горячность, имеющая целью сбить его с толку. «Мы не можем позволить себе отвлекаться на пустяки». «Неужели вы никогда не пытались воспроизвести в памяти великие музыкальные произведения?» Мне говорили, что в древние времена какая польза играть музыку на инструментах, которые неизвестны в наше время большинству людей. О, но что это за инструменты? Где вы, к примеру, найдёте сейчас фортепиано? Оно всё ещё пребывает в притворном гневе. Это страшный инструмент. Его очень тяжело настраивать и ещё труднее на нём играть. Как мило она протестует. Я никогда не слышал об этом. Как вы говорите, фортепиано? Оно похоже на балезат? Они довольно отдалённые родственники, но настроить этот инструмент можно только в очень приблизительном ключе. Он вызывает идеосинкразию. Почему вы упомянули именно это? Фортепиано. Потому что иногда я думаю, что это плохо, что у нас нет больше этого инструмента. извлечь совершенство из несовершенства разве не в этом заключается высшее искусство совершенство из несовершенства она старается отвлечь его рассуждениями в духе дзен-буддизма пытаясь создать иллюзию что разделяет великую веру его много раз предупреждали об этой особенности бины гысырит в ведении дел они приближаются к предмету под острым углом до последнего момента скрывая что именно служит предметом их поиска. Но сейчас он знал, что является предметом торга. Она хочет получить все его знания и ничего за это не заплатить. Но как соблазнительно звучат её слова, какое это нестерпимое искушение. Скиталец ощутил глубокое внутреннее беспокойство и тревогу. Её слова Так ясно выражали претензию Бин и Гессерит на поиски совершенного человеческого общества. И так она думает, что может чему-то его научить. Еще одна типичная черта — они видят себя в качестве учителей. Когда он выразил сомнение по поводу этих претензий, она ответила, «Конечно, мы давим на общество, на которое влияем». Мы делаем это, поскольку можем разумно направлять наше давление. Я нахожу, что это диссонанс. Почему, мастер Скиттеле? Это очень распространенное явление. Правительства часто прибегают к этому средству, чтобы вызвать насилие по отношению к избранной цели. Вы и сами это делали. И видите, куда вас завело такое поведение. Она осмеливается утверждать, что тлеилаксу сами навлекли на себя свои несчастья. Мы следуем роком великого посланника, сказала она, произнеся принятое в исламье от имя пророка Лета второго. Это слово прозвучало чужеродно из её уст, но скитали было шеломлён. Она знала, как тлеилаксу чтят пророка. Но я же сам слышал, как они называют его тираном. продолжая говорить на ислам языке, она спросила: "Разве его целью не было предотвращение насилия? Разве он не преподал нам всем ценный урок?" Она осмеливается шутить великой верой. Именно поэтому мы приняли его, продолжала она. Он не играл по нашим правилам, но он вёл к нашей цели. Она осмеливается говорить, что она принимает пророка. Он не стал ей противоречить, хотя искушение было очень велико. Очень деликатная вещь — взгляд преподобной матери на себя и свое поведение. Он начал подозревать, что они постоянно подправляют свою точку зрения, никогда, впрочем, не отклоняясь от основного направления. Ни любви, ни ненависти к себе. Уверенность — да. Да. ошеломляющая самоуверенность. Но она не требует любви или ненависти. Она требует холодной головы и постоянной готовности менять свои взгляды, чего она не скрывает. Такое поведение не требует похвалы. «Ты хорошо сделал свою работу, но от тебя не ждали ничего другого». Воспитание Бины -э Гессерид закаляет характер. Но это народная мудрость, очень популярная и типичная. Он попытался завязать спор на эту тему. Но разве условные рефлексы достачтимых матрон не идентичны вашим, взгляните на Мурбелу. Ты хочешь, чтоб вообще не скитали? Нет ли в её тоне насмешки? Но разве нельзя рассматривать вашу вражду как столкновение двух условно рефлекторных систем? продолжил он. И Победиду одержит сильнейший из них, не правда ли? Определённо она издевается над ним. Но ведь дело всегда обстоит именно так. Он с трудом сдерживал гнев. Надо ли воспитанице Бины Гисэрит напоминать ли Лаксу, что тонкости и нюансы являются подчас очень опасным и мощным оружием? Разве вы не прибегали к обману, притвориться напуганным? чтобы отвлечь врага и завлечь его в западню. Уязвимость можно создать. Естественно, она знает это тысячелетиях в течении которых тле лаксо обманывали всех, стремясь создать себе репутацию ни на что неспособных идиотов. И таким образом вы хотите справиться с нашими врагами? Мы намерены наказать их в скитале. Какая неумолимая решимость. То новое, что он узнал о Бина Гессерит, наполнило его дурными предчувствиями. Одрада вывела его на прогулку под надежной охраной. В нескольких шагах позади них шли прокторы, отличавшиеся мощным сложением. Они остановились, чтобы посмотреть на маленькую процессию, вышедшую из ворот центрального здания. Это были пять женщин Бина Гессерит. Две из них были в отороченной белой полосой одежде «Послушниц». Три были одеты в серые платья и были незнакомы, скитали. Женщины катили в один из садов тележку. Их обдувал пронизывающий холодный ветер. С темных ветвей слетали запоздалые листья. На тележке лежал длинный белый сверток. Мертвое тело очень похоже по форме. Он спросил об этом у Драде, и она угостила его рассказом о похоронном обряде Бин и Гесерит. Если человек умирал, то его погребали без всяких церемоний с нарочитой небрежностью свидетелями, которые они стали. Не было никаких некрологов, не ни потребности в ритуале. Это считалось пустой тратой времени. Разве память сестры не живёт в памяти других членов бины гисэрит? Он начал было спорить, что это неподобающее поведение, непочтительное по отношению к мёртвым. Но отрада прервала его излияние. Что касается феномена смерти, то не надо забывать, что все атрибуты жизни временны и приходящи, как и мёрзкие привязанности. Мы преобразуем память в другие памяти. Вы делаете нечто подобное с китле. Теперь мы хотим включить кое-что из ваших трюков в наш арсенал. Вот да. Так мы думаем о вашем знании. Оно просто модифицирует некий паттерн. Это не почтительное по отношению к усопшим практика. В ней нет ничего непочтительного. Они возвращаются в прах, где по крайней мере, смогут стать удобрением. После этого она продолжала описывать процедуру, не дав ему возможности протестовать. То, что он видит, есть обычная рутинная практика, говорила Отрада. В сад привозят большой механический бур, который высверливает в земле подходящее по размеру отверстие. Тело хоронится в это отверстие, вертикально о сверху высаживается плодовое дерево. Сад спланирован в виде решётки, в углу находится кинотафий, где установлен указатель в захоронении. Скиталец увидел кинотафий, когда Отрада указала на него рукой. Это был темно-зеленый куб высотой около трех метров. «Я думаю, что это тело захоронено на участке С-21», сказала она, глядя, как вращается бур, а похоронная команда терпеливо ждет, когда его работа закончится. «Этот труп послужит удобрением для яблони». Как безбожно счастлива была эта женщина, произнося свои кощунственные слова. Бур вытащили из свежей могилы, наклонили тележку, и тело соскользнуло в скважину. Одрады принялась напевать какую-то мелодию. Скиттли был поражен. «Вы говорили, что воспитанницы Бин и Гессерит избегают музыки». «Это просто старинная песенка». Бин и Гессерит оставался загадкой, и более того, он видел теперь слабость типизации. Как можно вести дела с людьми образцы поведения которых не следуют общепринятым нормам? Ты можешь сколько угодно воображать, что понимаешь их, но каждый раз они вдруг начинают двигаться в совершенно неожиданном направлении. Они нетипичны. Попытка понять их приводила к нарушению чувства упорядоченности. Он был теперь уверен, что не получил ничего существенного в результате сложных переговоров. Он получил только немного больше свободы, которая в действительности была лишь иллюзией свободы. Ничего, что он хотел бы получить, он не получил от этой ведьмы с ледяным непроницаемым лицом. Какая это мука пытаться по кусочкам собирать что-то целое из того, что он знал о Бин и Гессерид. Например, они утверждали, что обходятся без бюрократической системы и практически не ведут никаких записей, за исключением, разумеется, архивных, которые находятся в ведении Белонды. Каждый раз, когда он заговаривал об этом, Удрады отмахивалась, говоря: "Боже, сохрани нас" или что-нибудь в этом же роде. "Но как вы ведёте дела без чиновников и документов?" В голосе мастера прозвучало искреннее недоумение. Если надо что-то сделать, мы просто делаем это. Например, надо похоронить сестру. Одрады показал рукой на сцену погребения в саду. Послушницы, вооружившись лопатами, засыпали свежую могилу. Вот так всё и делается. Всегда находятся люди, готовые нести ответственность. Они прекрасно знают, кто они и за что отвечают. Но кто соединяет эти разрозненные Здесь нет ничего возрозненного, перебило его отрады. Это часть нашего образования. Руководят обычно сёстры, не сумевшие стать преподобными матерями, а исполнителями являются послушницы. Но они, я хочу сказать, не вызывает ли у них отвращения такая работа? Сёстры неудачницы, говорите вы, и послушницы. Это больше похоже на наказание, чем на наказание. Продолжайте. Продолжайте скитали. Вы всё время дуете в одну и ту же дуду. Она снова протянула руку в направлении могилы. После ученичества все наши люди охотно берутся за любую работу. Но, э, -э, -э отсутствие бюрократии, мы не настолько глупы, как вам кажется. Он снова ничего не понял, но отрада развеяла его молчаливое недоумение. Вы без сомнения знаете, что бюрократы, заняв командные посты, немедленно превращаются в прожорливую аристократию. Скиттелли все равно не понимал, что все это значит, к чему она хочет его склонить. Он молчал и от радости снова заговорила. «Общество досточтимых матрон несет на себе все признаки бюрократии». Министры того великое досточтимое матрона этого кучка властителей наверху и масса функционеров внизу. Все они полны подростковой алчности, подобно жестокому и прожорливому хищнику, они не понимают, как уничтожают свои жертвы. Это очень тесное соотношение. Уменьшите количество жертв, которыми вы питаетесь, и ваши структуры начнут пожирать друг друга. вся конструкция неминуемо рухнет для скитале было откровением такое глубокое понимание сущности достачтимых матрон которая только что высказала о драде если вы останетесь в живых скитале то увидите как всё что я говорю воплотится в реальность эти ни о чём не размышляющие женщины издают яростные воинственные кличи хотя им давно уже пора переходить к обороне Они предпримут массу усилий, чтобы выжать всё возможное из своих жертв. Они будут захватывать всё больше и больше пленных, беспощадно их давить. Но это путь к погибели. Айдаха говорит, что они уже находятся на стадии умирания. Это говорит Кола. Так значит, она использует его как Ментата? Откуда вы набрались таких идей? Не ваш же Кхола их породил. Пусть она продолжает верить, что это их колла. Он только подтверждает наши оценки. Мы давно готовы к этому. Нас предупредила наша обширная память. О, вот как. Упоминание о другой памяти вызвало у него беспокойство. Истинны ли их утверждения об этой памяти? Воспоминания о его собственных прошлых жизнях имели для скиталин несравнимую ценность. требовалось подтверждение. Мы все помним модель пищевой цепочки: кролики и рыси. Популяция рыси растёт вслед за ростом популяции кроликов, но излишнее переедание приводит к вымиранию хищников, поскольку уменьшается поголовье кроликов. Это и есть умирание. Это очень интересный термин умирание. Он описывает наши намерения относительно досточтимых Матрон. Их встреча окончилась ничем. Скиттелли не получил ничего и пребывал в растерянности. Неужели они действительно намерены искоренить досточтимых Матрон? Проклятая женщина! Он не мог поверить ни одному ее слову. Вернувшись на корабль, Скиттелли долго стоял перед защитным барьером, вглядываясь в длинный коридор, по которому иногда... проходили Айдаха и Мурбела по пути в тренировочный зал. Они всегда выходили оттуда тяжело дыша и вытирая пот. Но на этот раз его собрать по заключению не появились, хотя он топтался в коридоре битый час. Она использует кхолов в качестве ментата. Это значит, что он имеет доступ к консоли управления системами корабля. Определённо, она не может лишить ментата источников информации. Мне необходимо изобрести способ сблизиться с айдаха. Есть особый свистящий язык, которым можно воздействовать на любого кхола, но не надо проявлять нетерпение и беспокойство. Надо сделать небольшую уступку в торговле с ведьмами. Надо пожаловаться, что у меня слишком тесные апартаменты. Они же видят, как я плохо переношу заточение. Образование не заменяет ум, то неуловимое качество, которое лишь частично определяется как способность разгадывать головоломки. Основная задача ума состоит в создании новых головоломок, когда чувства сообщают вам о недостаточности традиционных определений. Первый урок Мин Тата Луцелло привезли к великой достаччимой матроне в цилиндрической клетке, точнее даже в двух клетках, вставленных одна в другую. К стенкам внутренней клетки Луцелло была привязана сетью из шигофибра. Я, великая достаччимая матрона, приветствовала Луцелло, женщина сидящая в массивном чёрном кресле. Маленькая женщина в золотисто-красном трико Ты посажена в клетку для твоей же безопасности. На тот случай, если вздумаешь применить по отношению к нам голос. Мы невосприимчивы к нему. Наша невосприимчивость представляет собой рефлекс. Мы убиваем. Очень многие из вас погибли из-за голоса. Мы знаем, что такое голос и умеем им пользоваться. Помни об этом, когда тебя выпустят из клетки. Рукой она сделала знак слугам, которые внесли клетку. «Уходите!» Луцелла осмотрелась. В комнате нет ни одного окна. Помещение почти квадратное. Под потолком плавают несколько серебристых светошаров. Стены выкрашены в ядовитый зелёный цвет. Типичная камера для допросов. Этаж, по-видимому, высокий. Клетку доставили сюда на пневматическом лифте незадолго до рассвета. В стене за спиной великой достачки моей матроны отодвинулась в сторону плита и в помещение по скрытым до того рельсам вкатилась кубическая клетка. В ней стояло какое-то существо, которое луцило поначалу приняла за обнажённого мужчину, но вот существо оглянулось и посмотрело на неё. Футар. Она разглядела широкое лицо и выступающие клыки. Хочу, чтобы мне почесали спинку, прознёс Футар. Хорошо, милый, попозже я почешу тебе спинку. Хочу есть, продолжал говорить Футар, глядя на Луцелу горящим взглядом. Позже, милый, Футар продолжал буравить Луцелу взглядом. Ты погонщик, спросил он. Нет, она точно не погонщик. Хочу есть. настаивал на своём футар. Я же сказала, позже. Пока посиди в клетке и помурлыкай. Футер скорчился над ней клетке и принялся издавать горловые ракочущие звуки. Не правда ли, они очень мило мурлыкают. Вопрос был риторический и не требовал ответа. Присутствие футара смутило и озадачило Луцелло. Эти твари были выведены для того, чтобы охотиться на достачких их матроны и убивать их. но здесь этот варщик дела в клетке где вы поймали его спросила луцелла нагамму великая матрон рассудила что этим признанием не откроют никакой важной тайны а этот джанкшн подумала луцелла она рассматривала планету когда они подлетали к ней на лихтере футар перестал мурлыкать хочу есть прорычал он Луцилла и сама не отказалась бы от еды. Ее не кормили три дня, и она с трудом справлялась с болезненным чувством голода. В клетке была раковина, в которой было немного воды, но и она уже кончилась. Слуги, доставившие ее сюда, издевательски шутили. «Футары любят тощее мясо!» Но больше всего неприятностей доставляло отсутствие меланжа. Первые признаки абстиненции появились сегодня утром. «Скоро мне придется убить себя». Люди с Лампадоса в ее памяти умоляли Луциллу потерпеть. «Будь храброй! Вдруг эта дикая преподобная мать не сможет с нами справиться?» «Паучья королева» — так называла одрады эту женщину. Оперевшись подбородком на руку, великая досточтимая Матрона продолжала внимательно рассматривать Луциллу. Подбородок был маленьким, изобличая слабую волю. Никаких положительных черт в её лице не было, поэтому внимание привлекали отрицательные. В конце концов, вы проиграете, произнесла великая достачтимая матрона после недолгого молчания. Повести на кладбище, сказала Луцелло в ответ. Это принесёт тебе удачу. На лице матроны появилось приторно-вежливое выражение. Как это интересно. Любой Из моих адъютантов убил бы тебя за такие слова, поэтому-то я отослала их. Мне любопытно, зачем ты это сказала. Луцелла посмотрела на стоявшего на четвереньках футара. Футары появились вне вдруг, они выведены целенаправленно из животных определённого вида. Поосторожнее на поворотах. В глазах матроны заплясали рыжие огоньки. «Для выведения футаров потребовалась смена многих поколений», продолжала, как ни в чем не бывало, Луцилла. «Мы охотимся за ними ради собственного удовольствия». Значит, охотник превратился в жертву. Великая досточтимая Матрона вскочила с кресла. Глаза пылали оранжевым огнем. Футар забеспокоился и принялся выть. Этот вой успокоил женщину. Она медленно опустилась в кресло». Рука протянулась в сторону клетки с футаром. Всё в порядке, милый. Скоро ты поешь, и я поглажу тебе спинку. Футар снова принялся мурлыкать. Итак, ты думаешь, что мы прибыли сюда как беженцы, сказала великая достачки моя матрона. Да и не смей этого отрицать. Черви часто возвращаются, произнесла Луцелла. «Черви, ты имеешь в виду тех чудовищ, которых мы уничтожили на Ракесе?» Это была попытка задеть Матрону за живое и спровоцировать ее на насилие. Надо как следует вывести ее из себя, и она точно решится на убийство. «Мы очень просим тебя, сестра, потерпи!» — в один голос кричали сестры с лампадоса. «Вы думаете, что я смогу ускользнуть отсюда?» Этот вопрос заставил почти всех замолчать, но один тихий голос продолжал протестовать. Помни, что мы подобие древней статуэтки. 7 раз мы падали, но 8 раз поднимались. Возникла ассоциация с маленькой терракотовой статуэткой улыбающегося Будды, сложившего руки на толстом округлом животе. "Очевидно, ты имеешь в виду отпрыска в Бога-императора", сказала Луцелла. Но я имею в виду совершенно другое. Великая досточтимая матрона задумалась, рыжий блеск и исчезли из её глаз. Она играет со мной, подумала Луцелла. В действительности она хочет убить меня и скормить своему зверю. Но подумай о тактически важной информации, которую ты сможешь получить и которой сможешь воспользоваться, если удастся бежать. Мы В этом возгласе одинокого протеста была точность. Её доставили с лихтера на планету прошедшим днём. Подходы к логову великой достаччимой матроны были спланированы так, чтобы затруднить доступ к ней. Однако планировка немало позабавила Луцулу своей древностью и примитивностью. Сужение дорог, по обочинам которых выселись сторожевые башни, похожие на грибы, выбросившие свои спаранги и в нужных местах мицелия. В стратегически важных пунктах были устроены крутые повороты, преодолеть которые на высокой скорости не могло бы ни одно транспортное средство. Она вспомнила, как ТЭК критиковал оборонительную систему планеты Джанкшн. Чудовищно неразумная оборона. При наличии тяжёлого вооружения или мобильных соединений преодолеть такую оборону пара пустяков. Конечно, там были разветвлённые подземные коммуникации, но их вполне можно было взорвать, связать их, лишить источников снабжения, и долго они не продержатся. Энергия перестанет поступать по вашим трубам, идиотки. Однако видимость безопасности была, и досточтимые Матроны крепко держались за эту иллюзию. Она придавала им уверенность. Должно быть, охрана тратила массу усилий на создание у этих женщин ложного чувства безопасности. Коридоры. Помни о коридорах. Да, в этом гигантском здании были огромные просторные коридоры — по которому могли проехать громадные чины, в которых были вынуждены существовать навигаторы гильдии. Система вентиляции должна быть рассчитана на повышенную нагрузку, чтобы быть в состоянии удалять меланжевый газ, который распространялся вокруг навигаторов. Луцелейявственно представила себе огромные люки, которые открывались и захлопывались со страшным звоном, гулким мехом отдававшимся под сводами и спалинских коридоров. Члены гильдии были невосприимчивы к громким звукам. Кабели передачи энергии выглядели как толстые чёрные змеи, которые извиваясь, ползали в каждое помещение, мимо которого проносили луцелу по пути в зал великой достачлимой матроны. Сделано это было по всей видимости для того, чтобы прибывшие сюда навигаторы поменьше совали нос в чужие дела, передвигаясь по зданию. Многие из обитателей носили на руках проводники, напульсники, даже досточтимые матроны, иначе здесь можно было заблудиться. Всё расположено здесь в одном месте, под крышей фаллической башни. Новые обитатели нашли эту форму привлекательной, надёжно изолированной от грубой окружающей действительности, выходящей наружу только за тем, чтобы убить кого-нибудь или понаблюдать, как рабы трудятся или исполняют свою декарскую музыку. Под всем этим великолепием Луцелла смогла разглядеть убогость и ветхость. Досточтимые матроны предпочитали не тратиться на поддержание порядка в своём логове. Они почти ничего здесь не изменили. План, который составил Тек, точно соответствует нынешней планировке. Смотри, какую ценность могут иметь твои наблюдения. Великая Достачки моя матрона очнулась от своей задумчивости. Вполне возможно, что я сохраню тебе жизнь, но только при условии, что ты удовлетворишь моё любопытство. Откуда ты знаешь, что я не отвечу на твоё любопытство потоком дерьма? Эта вульгарность поразила Достачки мою матрону, она и два не расхохоталась. Очевидно, её никто не предупреждал о том, каковы бывают воспитаницы Бины Гессерит, когда прибегают к откровенной грубости. Предполагалось, что сама мотивация к такому поведению была чем-то отвратительным. Это же не голос, правда? Она думает, что голос это моё единственное крайнее средство. Великая достаточное матрона сказала и сделала достаточно для того, чтобы любая преподобная мать могла ею управлять по своему смотрению язык тела и жестов всегда несёт в себе больше информации чем нужно для понимания эту неизбежную информацию нельзя было терять вы не находите нас привлекательными спросила великая достаточное матрона странный вопрос все люди из россии не отличаются известной привлекательностью Пусть она думает, что я видела многих из них, включая и её врагов. Вы экзотичны. Я хочу сказать, что вы отличаетесь странностью и новизной для нас. Как вы относитесь к нашему сексуальному искусству? Это, конечно, создаёт вам определённую ауру. Некоторые находят это магнетическим и волнующим, но вы так не считаете? говория подбородке. Это было требование другой памяти Слампадоса. Почему нет? Я внимательно изучила ваш подбородок, великое достачки моя матрона. Вот как. В возгласе явное удивление. Очевидно, что вы сохранили детскую форму подбородка, и вам следует гордиться таким напоминанием о юности. Она вовсе недовольна таким сравнением, но старается этого не показать. Что ж, бей снова в подбородок. Могу держать пари, что ваши любовники часто целуют вас именно в подбородок, продолжала Луцелла. Теперь она в гневе, но не спешит этого и казать. Начинай же мне угрожать. Ещё одно предупреждение насчёт голоса. Поцеловать подбородок, сказал вдруг Футар. Я же сказала, позже, милый. А теперь заткнись. выместила злобу на этом бедном животном. «Но «Ну, вы говорили, что у вас есть вопросы, которые вы хотели бы мне задать», — сладким голосом спросила Луцилла. «Еще один предупредительный сигнал для тех, кто понимает. Я из тех, кто крапит на всех с сахарным сиропом. Как вы великолепны! Какое удовольствие для нас общаться с вами! Разве это не прекрасно?» Вы так умны, что смогли купить это по такой дешёвой цене. Да так легко и так быстро. Держись такой манеры и дальше. Великая досточтимая матрона немедленно собрала в кулак свою волю. Она чувствовала, что теряет своё моральное преимущество, но не могла сознать, как именно. Она прикрыла свою растерянность загадочной улыбкой и потом заговорила. Но «Я же сказала, что освобожу тебя». Она нажала кнопку в ручке кресла, и клетка из шига фибра открылась. В тот же миг из пола выдвинулось маленькое кресло в одном шаге от выхода из клетки. Луцила уселась в него, едва не касаясь коленями своей тюремщицы. «Ноги. Помни, они убивают ногами». Она непроизвольно согнула пальцы, вдруг поняв, что сжала кулаки. Чёрт бы побрал это напряжение. Тебе надо поесть и попить, сказала великая достачки моя матрона. Она нажала в ручке кресла другую кнопку. Перед Луцелой появился поднос: тарелка, ложка, стакан с красноватой жидкостью. Как она хвастается своими игрушками. Луцела взяла с подноса стакан. Яд. Надо сначала понюхать. Она принюхалась. Обычный чай и миланж. Как я голодна. Луцелла поставила на поднос пустой стакан. На языке остался горький привкус специй. Что она делает? Осыпает мою бдительность. Миланж принёс с собой улучшение самочувствия. Тарелка соблазняла бабами в пикантном соусе. Она съела всё, попробовав блюдо и убедившись после первого глотка, что в пище нет нежелательных примесей. Чесночный соус. В какую-то долю секунды она вспомнила об этом блюде. Добавка, оберегающая от оборотней и предупреждающая вздутие живота. Находишь ли ты нашу еду приятной? Луцела вытерла подбородок. Она очень хороша. Но вас следует похвалить за выбор повара. Никогда не хвали самого повара, его можно заменить, а хозяйку нет. Чесночный соус просто великолепен. Мы кое-что узнали из книги, уцелевшей на лампадеси библиотеки. Это была издёвка. Видишь, чего вы лишились. Правда, в этом хламе было мало чего интересного. Может не хочет ли она, чтобы я стал её библиотекарем? Лоцелом молча ждала продолжения. Некоторые из моих помощниц полагают, что в библиотеке можно найти ключ к доступу в гнездо ведьм или способ их уничтожения, но книги написаны на таком множестве языков, значит, ей нужен переводчик. Притворись тупицей. Что вас интересует? Очень немногое. Камон, могут быть нужные сведения о Батлерианском джихаде. Они уничтожали все библиотеки. Не будь ко мне снисходительной. Она умнее, чем мы могли предполагать. Продолжай притворяться тупой и глупой. Мне казалось, что здесь я объект снисхождения. Слушай меня внимательно, ведьма. Ты думаешь, что ты можешь быть беспощадной при защите своего гнезда? Но ты просто не представляешь себе, что значит быть беспощадной. Мне кажется, что вы так и не сказали мне, чем я могу удовлетворить ваше любопытство. Мы хотим знать всё о вашей науке, ведьма. Голос великой досточтимой матроны снизился до свистящего шёпота. Давай будем благоразумными. С твоей помощью мы сможем осуществить утопию. покорить всех своих врагов и каждый раз достигать оргазма. Вы полагаете, что ключи к утопии держит в своих руках наука? Да. И кроме того, наука поможет нам лучше организовать дело. Помни, бюрократия стимулирует конформизм. Сделая это, и фатальная глупость получит статус официальной религии. Как это не парадоксально великое недостатки моя матрона. но наука должна нести с собой инновации. Она приносит с собой изменения. Вот почему наука находится в состоянии вечной войны с бюрократией. Знает ли она свои корни? Но подумай о власти, подумай о том, чем ты сможешь управлять. Нет, она не знает этого. Представления достаточной матроны об управлении очаровали Луциллу. Вы контролируете свою Вселенную, но не пытаетесь найти равновесие с ней. Вы смотрите наружу, но никогда внутрь. Вы не задумываетесь над нюансами своих ощущений. Вы применяете мускульную силу против всего, что вам кажется препятствием на вашем пути. Эти женщины слепы. Вцело молчала, и достачки моя матрона снова заговорила. В библиотеке Мы нашли много материала по Бинетли и Лаксу. Вы много работали вместе с ними, ведьма. Это были разнообразные проекты. Как свести к минимуму наблюдаемость корабля-невидимки, как проникнуть в тайну живой клетки. Мы хотим знать, что такое миссиянария протектива, которую вы иногда называете языком божьим. Луцела натянуто улыбнулась. Неужели они всерьёз полагают, что Бог существует где-то вне человека подвергنيه её маленькому испытанию прояви её искренность мы никогда не объединялись с лейлаксу ваши люди неправильно истолковали полученные сведения вы очень беспокоитесь, что попадёте под наше покровительство, но как по-вашему к этому отнесётся бог мы насаждаем защитные религии, чтобы помочь себе в этом и состоит задача миссионерии и протективы У Крейлаксу есть только одна религия. Вы организуете религии? Не совсем так. Организационный подход к религии всегда отдаёт апологитикой. Мы же не склонны к апологиям. Ты начинаешь действовать мне на нервы. Ты меня утомляешь. Почему мы нашли так мало материала по богу-императору? Вот оно. Вероятно, ваши люди уничтожили эти материалы. Ага. Значит, вы всегда им интересовались и продолжаете интересоваться, так же как и вы, Мадам Паучиха. Могу предположить, великое достачки моя матрона, что лето второй, и его золотой путь являются предметом пристального изучения во всех ваших учебных центрах. Это жестоко. У нас нет учебных центров. Меня удивляет ваш интерес к его персоне. Это обычное любопытство, не более того. Как и этот футар, который упал с ветки после удара молнии. Мы называем его золотой путь бумажным змеем. Он пустил его на волю ветров и сказал: "Вот, смотрите, куда он полетел. Это мы и называем рассеянием. Некоторые предпочитают называть его поиском. Неужели он мог действительно предсказывать будущее? Это интересует вас? в яблочко. Теперь великая досточтимая матрона у неё в руках. Мы говорим, что Муаддиб сотворил будущее, но лето второе развенчал его. Но если бы я могла знать, прошу вас, великая досточтимая матрона, люди, которые требуют, чтобы оракул предсказал события их жизни, в действительности хотят знать, где спрятано сокровище. На это же естественно. Если вы знаете ваше будущее, то ничто в жизни уже не сможет вас удивить. Это так? Не требовалось так много слов, чтобы утверждать эту истину. Таким образом, вы не хотите будущего. Вы хотите вечного сохранения настоящего. Я не могла бы высказать это лучше, чем ты. И после этого вы говорите, что я утомляю вас. «А-а-а!» На это вовсе не то, что я имела в виду. Тогда боюсь, что я не понимаю, чего вы от меня хотите, великая достачки моя матрона. Это не имеет значения. Мы вернёмся к этому вопросу завтра. Это отсрочка. Возвращайся в клетку, приказала ей великая достачки моя матрона. Опоесть, жалобно проскулил футар. Очень вкусная еда ожидает тебя внизу. а потом я почешу тебе спину, милый. Луцила вошла в клетку. Великая досточтимая Матрона бросила вслед подушку с кресла. «Это защитит тебя от шага фибра. Говори после этого о моей жестокости. Видишь, я могу быть и доброй». Дверца клетки захлопнулась со звонким щелчком. Футар вместе со своей клеткой убрался в отверстие стены, которое было тотчас закрыто плитой. Они становятся такими беспокойными, когда испытывают голод, сказала великая Досточти моя матрона. Она открыла дверь, потом вернулась и некоторое время рассматривала люциллу. Здесь тебя никто не побеспокоит. Я запретила кому бы то ни было входить сюда без моего разрешения. Многие вещи, которые мы делаем естественно, усложняются, как только становятся объектом нашего интеллекта. О предмете надо знать так много, что мы начинаем чувствовать своё полное невежество. Второй урок Ментата. Время от времени отрады обедала вместе с послушницами в их столовой в присутствии прокторов-воспитателей. То были самые внимательные надзиратели в темнице сознания. из которой многим из них не суждено вырваться до конца дней. Мысли и действия послушниц служили для Верховной Матери самым точным индикатором того, насколько чётко в действительности функционирует Капитол. В отличие от преподобных матерей, послушницы реагировали на происходящее в большей степени, основываясь на своих настроениях и предчувствиях, Полные сёстры не так хорошо поддавались наблюдению в свои худшие моменты. Они не стремились скрывать свои переживания, но любая из них могла пойти погулять в сад или прикрыть дверь своих апартаментов, чтобы стать недоступной наблюдению. Послушницы не могли позволить себе такую роскошь. В эти дни у обитателей центрального здания было весьма мало свободного времени. Даже в столовых люди занимались делом, не взирая на время дня и ночи. Рабочие смены шатались от усталости, и преподобные матери могли легко приспособить свой дневной ритм ко времени отдыха. Одрада не могла тратить энергию на такие пустяки, как регулировка циркадного ритма. Вечером, во время ужина, она остановилась на пороге столовой и услышала быстро прокатившийся по рядам столов шум. Многое можно было сказать по тому, как послушницы в последний момент отправляли пищу себе в рот. Куда смотрит девушка, пока вилка движется к горлу? Быстро ли она наколола пищу на вилку и жуёт перед тем, как судорожно проглотить комок? Стаила пристально понаблюдать за одной из послушниц. В последнее время её преследовали неудачи. А вот ещё одна которая живет с таким видом, словно никак не может понять, как можно прятать яд в такую пищу. В глазах ум и способность к творчеству. Надо испытать ее на более трудном поприще. Одрада вошла в зал. Пол обеденного зала напоминал шахматную доску. Он был выложен черными и белыми плитами плаза, которые отличались невероятной прочностью. Их было невозможно поцарапать». Послушницы говорили, что преподобные матери специально сделали пол таким, превратив его в игровое поле. Ставим одну послушницу здесь, другую там, третью по центру и начинаем двигать фигуры. Победитель получает всё. Одрада присела на угол одного из столов у западных окон. Послушницы несуетливо освободили ей место. Этот зал располагался в старейшей части здания Капитула. Стены были облицованы деревом. Огромные балки, выкрашенные в потускневший черный цвет, поддерживали высокий потолок. Балки имели в длину не менее 25 метров и шли, не прерываясь от одной стены к другой. Сделаны были эти потолочные балки из специально выведенного дуба, который рос по направлению к солнцу, достигая исполинской высоты. Часть ствола таких дубов — лишённая ветвей достигала в высоту 30 метров. В обхвате стволы были не менее 2 метров. При постройке дома одновременно высаживались новые дубы, чтобы со временем менять старые балки, потерявшие прочность. Средний срок службы их составлял 1900 стандартных лет. Как внимательно смотрели на удрады послушницы, в то же время стараясь не рассматривать её прямо. Одрада повернула голову и взглянула в западное окно. Солнце садилось за горизонт. Опять пыль. Дыхание пустыни превратило солнце в пылающий шар, похожий на уголь, который в любой момент может неожиданно вспыхнуть огнём. Одрада подавила вздох. Подобные мысли пробуждали в душе старый кошмар пропасть и туго натянутый над ней канат. Она знала, что стоит ей закрыть глаза, как она снова увидит себя балансирующей над бездной. Преследователь с топором подбирался всё ближе и ближе. Послушницы, которые ели рядом, проявляли беспокойство, словно чувствуя смятение верховной матери. Возможно, они действительно это чувствовали. Одрада услышала шорох платьев, и это отвлекло её от мысли о вечном ночном кошмаре. Она прислушивалась к каким-то новым звукам в центральном здании. Это был шорох, скрип двигавшихся стульев. Вот открылась дверь кухни. Опять шорох. Персонал кухни жалуется на вечный песок и проклятую пыль. Одрада опять посмотрела в окно на источник этого раздражения. Ветер снова дул с юга. Горизонт был заслонён пеленой цвета загара и почвы. После такого ветра Отложение пыли и песка можно будет обнаружить на углах стания и на подветренной стороне окрестных холмов. В воздухе стоял запах кремня, щелочной запах раздражал ноздри. Она посмотрела на поднос, поставленный перед ней помощницей. Одрада искренне порадовалась, что сможет сегодня нормально поесть. В рабочем кабинете из-за нехватки времени приходилось ограничиваться наскоро приготовленными блюдами. Когда она ела в кабинете, послушницы приносили еду и уносили остатки так тихо, бесшумно и быстро, что она временами не успевала понять, когда и как всё это происходило. Здесь же ужин был временем, когда можно было расслабиться и поговорить. Иногда шеф-повар Дуана приходила в негодование: "Вы плохо едите". Одрада вот обычно прислушивалась к этим упрёкам. Наблюдатели делали своё дело. Сегодня ужин состоял из жаркого из слиньи, приправленного соусом из сои и мёласса с добавлением небольшого количества миланжа, базилика и лимона. Зелёный горошек плавал в соусе с перцем. В качестве напитка подали тёмно-красный виноградный сок. Она откусила кусок жаркого и нашла его вполне сносным, хотя и несколько пережаренным на её вкус. Повара послушниц явно не ориентировались на вкус Верховной Матери. Почему меня преследует мысль, что я чувствую в еде что-то лишнее? Она проглотила кусок и почувствовала добавки. Эта еда предназначалась не только для того, чтобы насытить аппетит Верховной Матери. Кто-то на кухне поинтересовался её обычным меню и решил возместить недостающее. Еда это ловушка, подумала Одрада. Она вызывает большее пристрастие, чем любой наркотик. Она не одобряла хитрости, к которым прибегали повара-капитула, скрывавшие, что именно они добавляют в еду для благо едящих. Они, конечно, знали о том, что Верховная Мать может определить присутствие в еде любой добавки и изменить в нужную сторону свой обмен веществ. Вот и сейчас они внимательно наблюдают за ней, чтобы узнать, как отнесется Верховная к их стрипне. За едой она прислушивалась к разговорам за соседними столами. Никто не действовал ей на нервы ни поведением, ни голосом. Шум от разговоров был точно таким же, каким до ее прихода. Болтуны укорачивали язычки и немного приглушали голос, когда Верховная посещала столовую. Большинство этих головок было занято одним вопросом. Зачем она пришла сюда сегодня? Удради чувствовало, что в поведении рядом сидящих послушниц сквозит благоговение. Это чувство Верховная мать временами использовала в своих целях. Трепет и благоговение подобны острию ножа. Послушницы, когда кладовали прокторы, часто шептались между собой, говоря: "Она знает торазу". Они говорили о том, что Тараза была в своё время шефом и старшим товарищем удраде. Они были исторической парой, их пример изучался всеми новичками. Дар и Тар. Это уже стало легендой. Даже Белонда, дорогая старая злюка Белонда, не осмеливалась прямо выступать против Одраде по той же самой причине. С её стороны было очень мало фронтальных атак под рёв труп Тараза была окружена ореолом спасительницы ордена сестёр. Это обстоятельство затыкало рот любой оппозиции. Тараза утверждала, что достачтимые матроны это по существу варвары, их насилие, если его даже не удастся отвести, можно направить в русло обычных кровавых шоу. Последующие события подтвердили правоту её слов. Надо сделать только одну поправку: та Никто из нас не предвидел масштабов их насилия. Классическое действие Таразы, как здесь подходит аналогия с кольцом, продетым в ноздри быка, по привлечению достачтимых матрон к нужным целям и их вовлечение в эпизоды кровавой резни, показали, что вселенной угрожает не шуточная опасность со стороны ставших жестокими убийцами жертв-матрон. Как могу я защитить наш орден? Дело было не столько в том, что планы защиты были неадекватны, они могли просто потерять свою актуальность. Именно этого я и ищу. Нам надо очиститься и приложить невероятные усилия. Белонда высмеяла эту идею. Ты имеешь в виду наш конец? Именно для этого и нужно очищение. Белонда наверняка поведёт себя двояко, когда будет посвящена в планы Верховной Матери. Порочная Белонда будет аплодировать, но Белонда Ментат потребует отложить исполнение плана до более благоприятного момента. Но я всё же буду искать свой способ, невзирая на то, что подумают об этом сёстры. И ведь многие сёстры считают Одрады самой странной из всех Верховных Матерей, каких когда-либо имел Орден. Она была избрана скорее левыми руками, чем правыми. Первая воспитаница Таразы. Я была при тебе, когда ты погибла, Тар. Никто больше не мог принять твою личность. Возвышение было случайным. Многие не одобряли действия Одрада, но стоило только оппозиции возвысить голос, как тотчас находились те, кто говорил: "Первая воспитаница Таразы лучшая верховная мать в нашей истории". Поразительно. Сама Тараза внутри Удрады частенько говорила, смеясь. «Почему ты не расскажешь им о моих ошибках, Дар? Особенно о том, как я поначалу неверно оценивала тебя». Удрады машинально жевала кусок Жаркова. «Я запаздываю с визитом к Шиане. Надо поторопиться на юг в пустыню. И поскорее. Шиана должна приготовиться заменить там». Изменение ландшафта давно и прочно занимало мысли Одраде. Полторы тысячи лет Бин и Гессерит владеют капитулом на этой одноименной планете. Здесь везде можно обнаружить следы нашего пребывания. И это не только канавы, каналы, сады и виноградники. Главное — это те изменения коллективной психологии, которые позволяют увидеть все эти преобразования до боли знакомой Земли. Послушница, сидевшая рядом с Одрадой, робко откашлялась. Она хочет обратиться к верховной матери. Это случалось весьма и весьма редко, и на этот раз молодая женщина продолжала есть, не говоря ни слова. Мысли Одрады вернулись к предстоящей поездке в пустыню. Не следует предупреждать об этом Шану. Я должна быть уверена, что она именно тот человек, который нам нужен. Шане предстояло ответить на некоторые из заготовленные Одраде вопросы. Одрада знала, что она обнаружит на остановках по маршруту, она увидит всё страх в растениях и животных, в самом основании жизни Капитула большие и малые изменения, обнаружит вещи, которые нарушат показное спокойствие и безмятежность Верховной Матери. Даже Мурбелла которая никогда не покидает корабль невидимку чувствует эти изменения вся на свете приходящая верховная мать это знание которое запечатлелось в тебе другой памятью ни одна планета ни одна страна ни одно море не могут в этой вселенной существовать вечно больно слышать такое это отторжение где бы мы ни находились мы всего лишь слуги Это бесполезное рассуждение. Поколебавшись немного, Мурбала спросила: "Почему Верховная мать выбрала для этого разговора именно такой момент?" Я слышу, как в тебе громким голосом говорит достаточно моя матрона. "Они одарили тебя эгоистичными мечтами, Мурбала. Это ты так говоришь". Она возмущена до глубины души. Насточтимые матроны считают, что могут купить себе вечную безопасность, оккупировать маленькую планету, населённую готовыми к услугам людьми. Мурбела скорчила недовольную гримасу. Больше планет, огрызнулась она эту мимику отрады. Больше, больше и больше. Вот почему они с упорством маньяков лезут всё дальше и дальше. В этой старой империи особенно нечем поживиться, великолепно Мурбела. ты начинаешь мыслить как одна из нас и это превращает меня в ничто ни рыба, ни мясо. Но где твоя внутренняя сущность? Даже в этой ситуации ты всего лишь слуга. Берегись Мурбела. Если ты думаешь, что владеешь чем-либо, то ступаешь на очень зыбкую почву. Мурбела задачу наморщилась. Надо что-то делать. Морбелла позволяет своим эмоциям слишком явно отражаться на своём лице. Сейчас это допустимо, но когда-нибудь значит ничем нельзя овладеть надёжно. И что же? Какая горечь. Ты говоришь иногда правильные слова, но я думаю, что ты ещё не нашла внутри себя того стержня, который позволит тебе достойно пройти по жизни. То есть до тех пор, пока нас не обнаружат враги и не убьют меня. тренировка достачкимых матроны прилипчего как клей. Но её разговор с Дунканом прошлой ночью позволяет мне думать, что она готова. Картина Ван Гога сделала её восприимчивой. Во всяком случае, мне так кажется. Надо ещё раз прослушать ту запись. Кто убьёт тебя, Мурбела? Вы не сможете отразить атаку достачкимых матрон. Я уже не раз подчёркивала в разговорах с тобой один основополагающий факт: ни одно место на свете нельзя считать по-настоящему безопасным и надёжным. И ещё один из ваших проклятых и бесполезных уроков. Сейчас, сидя в столовой послушница Одрады вспомнила, что так и не нашла времени прослушать запись разговора Тункана с Морбеллой. Она едва удержала вздох, прикрыв его притворным кашлем. Эти молодые девушки не должны видеть, что их верховная мать чем-то встревожена. В пустыню к Шиане инспекционную поездку надо совершить как можно быстрее, как только позволит время. Время. Послушница, сидевшая возле Одрады, снова прочистила горло. Одрада взглянула на неё боковым зрением. Блондинка, короткое чёрное платье, отороченное белым, третья промежуточная ступень. Она не смотрит на Удрады и не пытается повернуть к ней голову. Вот что я обнаружил во время инспекционной поездки. Страх. В ландшафте будут все прелести, которые мы наблюдаем постоянно в период без времени. Деревья не подстрижены, потому что садовники ушли, отправились в драгонаду рассеяния, погребены в могилах, ушли в незнакомые места. может быть даже подолезь в батраки увижу ли я архитектурные фантазии которые стали привлекательными от того что остались незавершёнными а строители разбежались вряд ли у нас теперь не так уж много фантазий хотелось бы ей найти подходящие примеры в другой памяти старые здания которые будет чувство прекрасного именно в силу своей незавершённости А банкротился строитель. Хозяин рассердился на свою любовницу. Многие вещи становились интереснее по этим и похожим причинам. Старые стены, старые руины время лучший скульптор. Что сказала бы Бэл, если бы я предалась фантазиям в организации сада? Верховная мать произнеслася та же послушница. Прекрасно. Они так редко набираются мужества. «Да». Легкая вопросительная интонация. «Хорошо бы это было что-то важное. Услышит ли она?» «Она услышала». «Я осмелилась помешать вам, верховная мать, потому что это дело не терпит отлагательства и потому что знаю, что вы очень интересуетесь садом». «Превосходно». У этой послушницы толстые ноги, а мозг небольшой. У вот Драды молча смотрела в глаза девушки. «Я одна из тех, кто делает карту для вашей спальни, Верховная Мать». «Что ж, значит, это надежная ученица, человек, которому можно доверить работу лично для Верховной Матери. Это еще лучше». «Скоро ли я получу мою карту?» «Через два дня, Верховная Мать. Я уточняю проекцию пустыни и их ежедневный рост». Короткий кивок. Таков был исходный приказ. Послушницы должны сделать карту текущей. Каждое утро, просыпаясь, Одрады хотелось сразу быть в курсе произошедших изменений. Сегодня утром я положила вам на стол свой доклад, верховная мать. Он называется "Управление садом". Вероятно, вы его ещё не видели. Одрада видела только заголовок. Она поздно вернулась с утренней тренировки, горя желанием поскорее увидеть Мурбелу, как много зависит, оказывается, от этой Мурбелы. Плантации вокруг центрального здания должны быть либо оставлены, либо надо предпринять некоторые действия, чтобы поддержать их в нынешнем состоянии, сказала помощница. В этом и состоит суть доклада. Повтори доклад тошно. Опустилась ночь, и пока Удрада слушала, зажглось искусственное освещение. Кратко, очень кратко. В докладе явно звучало влияние Белонды. Нет никакой официальной ссылки на архив, но предупреждения об изменении погоды шли через архив, и кроме того, послушница повторила несколько характерных для архивариуса слов. Окончив доклад, послушница умолкла. Что мне ответить? Сады поозбищи и виноградники были не просто буфером на пути наступающей пустыни, они служили источником нравственной силы капитала. оставаясь при этом поставщиком пищи. Они моя моральная поддержка. С каким спокойствием ожидает эта послушница ответа. Белокурые кудри и круглые личико. Лицо приятное, хотя рот, пожалуй, слишком широк. Послушница ждала равнодушно, глядя на оставшуюся в тарелке еду, терпеливо сложив руки на коленях. Я здесь для того, чтобы служить вам, верховная мать. Пока Одрада собиралась с мыслями, на неё нахлынули воспоминания. Поток памяти накрыл впечатления непосредственного наблюдения. Она вспомнила курсы пилотирования орнитоптера. Две студентки-послушницы в кабине с инструктором над влажными равнинами Лампадоса. Одрада обучалась в паре с одной из самых неуспевающих и неспособных послушниц. Видимо, она попала в Орден только благодаря своей наследственности. На неё пал выбор селекционных куртизанок. От неё хотели получить ценное потомство. В той девушке не было ни эмоциональной уравновешенности, ни ума. Одрада даже запомнила, как её звали. Линчина. Линчина крикнула инструктору: "Я полечу на этом проклятом арнитоптере". От мелькания и кружения болотистых озёрных берегов и деревьев внизу К горлу подступала тошнота. Казалось, что они стоят на месте, а весь мир вертится вокруг. Линчина постоянно ошибалась, делая одну ошибку за другой. Каждое ее движение вызывало новый крен машины. Инструктор, не говоря ни слова, взял управление на себя. Машина выровнялась, но инструктор продолжал хранить молчание. — Вы никогда не будете летать на этой машине, леди. — Никогда. для того, чтобы такие, как вы, могли чему-то научиться, их надо начинать тренировать в детстве. Я могу, я могу. Смотрите, как ровно мы летим, кричала Линчина и продолжала дёргать рычаги. Не старайтесь, Леди, я отключил ваше управление. Вы отстранены от полёта. Одрада с облегчением вздохнула, поняв, что Линчина своим управлением могла убить их. Повернувшись к Одраде, Сидевшись сзади, линчина крикнула «Скажи ему, скажи! Скажи, что он должен повиноваться, Бин и Гессерит!» Линчина признала, что, будучи моложе на несколько лет, Одрады уже кое-что значило в иерархии Ордена Сестер. Одрады хранила молчание, лицо ее оставалось бесстрастным. «Молчание — часто самое лучшее, что ты можешь сказать». Написал кто-то из юмористов на зеркале в общежитии послушница. Одрада считала эту надпись весьма поучительной и тогда, и много позже. Вернувшись на землю и снова посмотрев на послушницу, которая ждала ответа, Одрада подумала, почему именно сейчас она вспомнила этот эпизод из далёкого прошлого. Такие вещи редко бывают бессцельными. Сейчас не надо молчать. Так в чём же юмор этой ситуации? Да, это было послание. Юмор отрады, который проявился по отношению к Линчину после полёта, сыграл свою положительную роль и кое-чему научил Линчину. Юмор в условиях стресса сильно действующее средство. Одрада улыбнулась молоденькой послушнице. Тебе не хотелось стать лошадёй? Что Слово вырвалось непроизвольно, но послушница, глядя на Верховную мать, не смогла сдержать улыбку. В ней не было ничего тревожного, наоборот, это была очень тёплая улыбка. Все знали, что Верховная мать допускает проявление чувств. "Ты, конечно, ничего не поняла", сказала Одрада. "Нет, Верховная мать". На лицо застыла терпеливая улыбка. Одраде хотелось, чтобы это выражение подольше задержалось на лице девушки. Ясные голубые глаза, ещё не тронутые яркой синевой миланжевой зависимости. Рот почти такой же, как у Бал, но без порочности и злых складок. Послушные мышцы и послушный интеллект. Она хорошо почувствует, что именно захочет от неё верховная мать. Надо отметить, что ей поручили делать карту, и она сама подготовила этот доклад. Она понятлива и умна. Вряд ли эта девушка достигнет больших высот, несмотря на свой ум, но она всегда будет занимать ключевые позиции в том, что касается её квалификации. Почему я села рядом с ней? Во время посещений столовой у трады часто целенаправленно выбирала себе компаньёнку. Чаще всего это были послушницы. Встречи с ними многое открывали. Потом под наблюдением прокторов они готовили доклады, попадавшие на рабочий стол Верховной Матери. Но иногда отрада садилась за стол не в силах объяснить, почему она выбрала ту или иную послушницу. Так и я поступила и на этот раз. Но почему именно она? Беседа возникала редко, если её не начинала сама Верховная Мать. Это было очень ненавязчивое вступление, следом за которым следовал более интимный разговор по душам. Сидевшие вокруг обычно жадно ловили каждое слово. В такие моменты на от радости не сходило состояние почти религиозного блаженства. Такое отношение успокаивало самых нервных. Послушницы всегда остаются послушницами, но верховная мать самое главное ведьма среди них. Поэтому их нервозность была вполне объяснимой. Позади Одрада послышался шёпот. Сегодня она поджаривает на углях стрегги. Поджаривает на углях. Одрада знала это выражение. Оно было в ходу его времена её послушней чувства. Значит, её зовут стрегги. Умолчим об этом. В именах есть что-то магическое. Тебе понравился сегодняшний обед, спросила Одрада. Он вполне приемлем, верховная мать. Обычно послушницы старались не давать неверных ответов, но Стрегги явно была в замешательстве от смены темы. Да, он немного переварен, согласилась Одрада. Они обслуживают такую массу людей и, естественно, не могут угодить на всех, проговорила Стрегги. Она говорит то, что думает и говорит хорошо. У тебя дрожат ливая рука, заметила Одрада. Я нервничаю при вас, Верховная мать. Кроме того, я только что вернулась из тренировочного зала, я очень устала сегодня. Одрада внимательно пригляделась к дрожи. Тебя заставляли делать подъёмы на вытянутых руках? Это было больно в дни вашего послушничества, Верховная мать. Так же больно, как и теперь. Мне говорили, что боль лучший учитель. Такое признание сломало лед. Они поделили свой опыт, как любили выражаться прокторы. «Я не поняла ваши слова о лошадях, верховная мать», Стрэгги взглянула на тарелку. «Это не конина. Уверена, что я...» У вот Драды громко рассмеялась, чем вызвала всеобщее изумление. Положив руку на плечо Стрэгги, она едва удержала улыбку. «Спасибо тебе, дорогая моя. За последние годы Никому не удавалось меня так рассмешить. Думаю, что это начало нашей долгой дружбы. Благодарю вас, верховная мать, но я, я объясню тебе, почему я сказала о лошади. Это моя старая шутка. Я отнюдь не хотела тебя обидеть или унизить ею. Я хочу, чтобы ты носила на плечах своего маленького ребёнка. Он должен двигаться быстрее, чем позволяют его короткие ножки. Как вам угодно, Верховная мать. Никаких вопросов, никаких возражений. Вопросы, конечно, вертелись на языке послушницы, но она знала, что ответы она найдёт сама, правда, позже. Магический возраст. Одра до сняла ладонь с плеча девушки. Как твоё имя? Стрегги, Верховная мать. Алуана Стрегги. Отдыхай спокойно, Стрегги. Я присмотрю за садами. Они нужны нам не только для еды, но и для нравственной поддержки. Сегодняшний доклад — повод для нового задания. Скажи прокторам, что я жду тебя завтра в своем кабинете к шести часам утра. Я буду вовремя, Верховная мать. Мне следует продолжать делать вашу карту? Спросила она, видя, что от рады поднялась, чтобы уйти. Пока да, Стрэгги. но попроси, чтобы это задание передали другой послушнице, и проинструктируй её. Скоро ты будешь слишком занята, чтобы возиться ещё и с картой. Благодарю вас, Верховная мать. Пустыня растёт слишком стремительно. Слова Стреги внесли в душу отрады небывалое удовлетворение, которое рассеяло обречённость, нависавшую над ней весь прошедший день. Кругооборот жизни дал отраде новый шанс. Кругооборот совершался, преподнося свои сюрпризы, движимый невидимыми подводными течениями, которые люди обозначают ненужными ярлыками вроде жизни или любви. Вот и совершился новый оборот. Так всё и обновляется. Какое волшебство, какое колдовство может отвлечь внимание от такого чуда? Вернувшись в кабинет, Одрада передала распоряжение в отдел управления погодой, выключила аппаратуру и подошла к сводчатому окну. Красные прожекторы отбрасывали отсветы на низкие тучи, освещавшие силуэт капитула в красноватый цвет. Это тот блеск придавал крышам и стенам что-то романтическое. Но Одрада отогнала от себя лирические мысли. Романтика? Нет. Не романтики искала она в обеденном зале, общаясь с послушницами. Наконец я сделала это. Я посвящена. Теперь Дункан должен восстановить память нашего баши. Это очень деликатное задание. Она продолжала вглядываться в ночь, подавляя спазмы, подкатывавшие к горлу. Я посвятила этому не только себя, но и то, что осталось от ордена Шестёр. Так я чувствую это тар Собирался дождь. Удрады чувствовала это по воздуху, который проникал в кабинет по вентиляционной системе. Нет нужды читать донесения службы погоды. Она редко обращалась в этот департамент, а в последние дни особенно. Зачем беспокоить людей? Однако в докладе Стрэгги таилось возможное предостережение. Дожди шли все реже и реже, и их ждали с нетерпением, Несмотря на холод, многие сестры в дождь устремлялись на прогулку. В этой мысли таилась щемящая грусть. Каждый дождь вызывал страшный вопрос: не последний ли это дождь? Люди из ведомства управления погодой предпринимали героические усилия, чтобы сохранить сухость пустыни и влажность плодородных территорий. Оракулиня не понимала, как ему удалось выполнить её приказ относительно этого дождя. Давно уже они не могли выполнить такой приказ, даже если он исходил от верховной матери. Пустыня восторжествует, ибо мы сами запустили необратимый механизм в действие. Она распахнула окно. На этом уровне ветер прекратился, но облака продолжали свой стремительный бег по небу. Ветер спешил закончить своё дело. Погода, казалось, понимала неотвратимость происходящего. В воздухе чувствовался пронизывающий холод, значит, они снизили температуру, чтобы сделать этот дождь. Одрада закрыла окно, не чувствуя никакого желания выходить на улицу. Верховная мать не имеет права играть в игру последний дождь. Дожди случаются редко, но пустыня неизбежная, как судьба, наступает на капитул с юга. И это движение уже нельзя остановить. Нам остается только составлять карты и наблюдать. Но что это за фигура, которая во сне преследует меня с топором? Что это за охотник? Какая карта подскажет мне, где сегодня эта фигура? Религия, преобладание детских черт в душе взрослого, одевает покровом прошлую мифологию. Догадки, завуалированные допущения истины существования вселенной, заклинания, произносимые от вожделения личной власти, и всё это смешано с лоскутами просвещения. И всегда подспудно присутствует невысказанная заповедь: не смей ни о чём спрашивать. Мы каждый день ломаем эту заповедь, стараясь обуздать человеческое воображение для того только, чтобы воззвать глубинам творчества. Креда бины гисерит. Мурбела с крестив ноги сидела на полу тренировочного зала, всё ещё дрожа от выполненной нагрузки. Женщина была в зале одна. Не прошло и часа, как отсюда ушла верховная мать, нанёсшая Мурпеле визит. И как всегда бывало в таких случаях, Мурбелла чувствовала, что её покинули в состоянии лихорадочных мечтаний. В этих мечтах продолжали звучать слова отрады, сказанные ею на прощание. Самый тяжкий урок для послушницы это понимание того, что во всех делах надо доводить себя до предела возможного. Твои способности могут повести тебя дальше, чем ты способна вообразить. Следовательно, «Не воображай, расширяй себя». Каков будет мой ответ? Что меня научили обманывать и мошенничать? Вот рады каким-то непостижимым способом сумела пробудить в Мурбеле некоторые черты детства и образование, полученное у досточтимых матрон. Меня с раннего детства учили обманывать. Как симулировать потребность и привлекать внимание? Множество таких «как» составляли рисунок обмана. Чем старше она становилась, тем легче было обманывать. Она научилась распознавать, чего хотят от нее окружающие большие люди. Я действовала в ответ на эти требования. Это и называлось образованием. Почему учение Бин и Гессерит так разительно отличается от такого обучения? «Я не прошу тебя быть честной со мной», — сказала Одраде. будь честна с собой Мурбела пребывала в отчаянии ей никогда не удастся вырвать из своей души глубокие корни привычки к абману почему я должна это делать но то был ещё один обман будь ты проклята одраде только произнеся эти слова Мурбела поняла что выкрикнула их вслух она хотела было закрыть рот рукой но передумала Лихорадка подсказала: какая разница? Бюрократическое образование подавляет исследовательские способности ребёнка, делает обучение скучным, объясняла Одрада. Ребёнок должен быть прижат к земле, нельзя давать ему знать, насколько он хорош. Это приносит свои плоды, всё начинает меняться. Масса времени не проводится учителями в спорах, что делать с исключительно одарёнными учениками. Но не стоит тратить много времени, чтобы понять, как обычный заурядный учитель чувствует угрозу со стороны таких талантов и всячески поносит и отвергает их, поскольку в таком учителе сидит тайное или явное желание чувствовать себя на недосягаемой высоте по сравнению со своими учениками. Она говорила о достатке матронах. Заурядные учителя? Вот оно что. За фасадом мудрости Бин и Гессерид были необычными учителями. Они не разглагольствовали об образовании. Они учили. «О боги! Я хочу быть такими, как они!» Мысль поразила ее, и она вскочила на ноги, начав привычные упражнения для суставов рук. Понимание на этот раз было глубже, чем обычно. Она не хотела разочаровывать своих учителей. «Искренность и честность». Это знает каждая послушница. «Основной инструмент обучения», — это говорила Одраде. Отвлекшись своими мыслями, Мурбелла потеряла равновесие и упала, но тотчас вскочила, потирая ушибленное плечо. Сначала она думала, что все протестантство Бин и Гессерид насквозь лживо. «Я настолько чистосердечно с тобой, что не могу не сказать о своей несгибаемой честности». На действия сестёр подтверждали их искренность. Голос отрады звучал в грёзах Мурбеллы. Так ты строишь свои суждения. Преподобные матери обладали в душе, в памяти, в уравновешенном интеллекте тем, чего достачки мы матроны были на чисто лишены. Эта мысль заставила Мурбеллу почувствовать себя совсем крошечной. Наступает разложение. Было такое впечатление, что в её мечтах появились вполне плотские пятна но я талантлива для того чтобы стать достачливой матроной нужен не заурядный талант я всё ещё думаю о себе как о достачливой матроне сёстры бины гисерит знали что она ещё не полностью предана им какими качествами которые они ценят я обладаю какими навыками ведь не навыками лжи и обмана Соответствуют ли твои слова твоим поступкам? Такова твоя мера надёжности. Никогда не ограничивай себя словами. Мурбелла заткнула пальцами уши. Замолчи, Одрада. Каким образом вещающий истину отличает простую искренность от более фундаментальных суждения? Мурбелла бессильно уронила руки. Может быть, ты действительно больна? Она обвела взглядом длинный зал. Нет никого, кто мог бы произнести эти слова. Но как бы то ни было, она явственно слышала голос Удрады. «Если ты искренне в чем-то убеждена, то можешь высказать вслух любую галиматью. Это превосходное старинное слово, запомни его. Она подействует на слушателей, и тебе поверят все, кроме вещающего истину». Плечи Мурбелы бессильно опустились. Она принялась бесцельно бродить по залу. Куда бежать? Выхода не было. Учись предвидеть следствия Мурбела. Только так ты сможешь находить работающие решения. Именно в этом состоит наша высокая мудрость прагматизм. В зале появился Айдахо и сразу заметил странный блеск в глазах Мурбелы. Что с тобой? Я думаю, что я заболела. Действительно заболела. Сначала я думала, что это сделала Одрада, но она начала падать, но Айдаха подхватил её на руки. Помогите нам. Впервые он был счастлив, что кругом находится видеокамеры. Доктор Сук была на месте через минуту. Она склонилась над Мурбаллой, распростёртой на полу в объятиях Айдаха. Осмотр был коротким. Доктор Сидовласая преподобная мать с традиционной бриллиантовой повязкой на лбу выпрямилась. Она потрясена. Она не пыталась достичь пределов своих возможностей, но просто превзошла их. Мы снова отправим её в класс для того, чтобы привести в чувство, прежде чем она сможет продолжить обучение. Я пришлю сюда прокторов. Вечером того же дня Одра нашла Мурбелу в комнате прокторов, лежащей на кровати. Двое прокторов попеременно испытывали реакцию её мышц. Едва заметный жест, и они оставили свою подопечную наедине с Верховной матерью. "Я старалась избегать сложностей", сказала Мурбелла. Искренность и честность. Попытка избежать сложностей часто их же и порождает. Отрада опустилась в кресло рядом с кроватью и положила ладонь на руку Мурбеллы. мышцы дрожали мы говорим слова медленны чувства быстры отрада убрала руку какое решение ты приняла ты позволяешь мне самой принимать решения не иронизируй отрада предостерегающая подняла руку отсекая всякие возражения я не полностью приняла во внимание твоё прошлое воспитание Досточтимые матроны почти лишили тебя способности самостоятельно принимать решения. Это типично для обществ, где господствует жажда власти. Они учат своих людей постоянно надувать друг друга. Принятие решений приносит плохие результаты. Вас учат избегать сложностей. Но какое отношение это имеет к моему обмаруку? В вопросе прозвучало негодование. Мурбела «Самое худшее, что порождается той системой, о которой я говорила, это неумение принимать решения о чем бы то ни было, либо откладывать их принятие до последнего момента, когда положение становится безвыходным, и ты набрасываешься на нее со стервенением и отчаянием загнанного в угол зверя. Ты же говорила мне, что надо дойти до предела». Это было почти причитание. «До твоего предела, Мурбелла». а не до моего, не белонды и никого другого, кроме твоего. Я решила, что хочу быть похожей на тебя, едва слышно проговорила Мурбелла. Замечательно. Мне думается, что я никогда не стремилась покончить с собой, особенно во время беременности. Мурбелла против воли улыбнулась. Одрады встала. Спи. Завтра тебя переведут в специальный класс. Я с тобой буду работать, чтобы ты умела принимать решения с учётом своих возможностей. Помни, что я тебе сказала. Мы заботимся о себе. Я ваша. Это был почти неслышный шёпот. С тех пор, как повторила вслед за прокторами клятву верности, перед духодом отрады выключила свет. Мурбелла услышала, как Верховная разговаривает с кем-то за прикрытой дверью. «Оставьте ее в покое, она нуждается в отдыхе». Мурбелла закрыла глаза, лихорадка улеглась, бредовые видения исчезли, но вместо них из памяти всплыли другие образы. «Я — член Бина Гессерит, я существую только для служения». Она слышала, как говорит эти слова прокторам. Но сейчас в них было сильное чувство, какого не было, когда она действительно произносила свою клятву. Они знали, что я была цинична. Что можно скрыть от таких женщин. Она снова почувствовала на своём лбу ладонь Проктора и её слова, смысл которых дошёл до неё только сейчас. И остаюсь здесь перед людьми, отмеченными священным знаком. Наступит день, когда и вы будете стоять так же, как стою сейчас я. Я молю ваше присутствие здесь, чтобы так оно и случилось. Пусть же будущее останется скрытым от наших взоров, ибо это холст, на котором пишутся наши стремления. Так разум человеческий лепит образы на вечной табула-раса. Мы не имеем ничего сверх того, чем обладаем здесь. где мы навсегда посвящаем себя святому присутствию, которое мы делим с другими и творим. Это было и заурядное, и не заурядно в то же время. Теперь Мурбелла понимала, что была тогда морально и физически не готова к принятию этой клятвы. Слёзы потекли по её щекам. Законы, созданные для подавления, имеют тенденцию усиливать то, что они призваны запретить. На этой почве всегда процветали представители юридической профессии. На протяжении всей истории они имели надёжную работу. Кодекс Бин и Гессерит. Без устали перемещаясь по центральному зданию, в эти дни несколько реже, чем обычно, но с большим вниманием, Потрады всюду искала следы расхлябанности, особенно сильно присматриваясь к зонам повышенной ответственности, где работа шла очень гладко. По этому поводу лучше всего выразилась когда-то старшая наблюдательница. Покажите мне совершенно безупречную работу, а я покажу вам человека, который скрывает ошибки. Настоящую лодку в море всегда качает. Она повторяла эти слова настолько часто, что её фраза стала крылатой не только среди сестёр, но и среди послушниц, которые произносили её при виде верховной матери. Настоящую лодку в море качает. За словами следовал приглушённый смешок. Белонда сопровождала верховную в этой инспекции, не говоря ни слова о том, что каждый месяц незаметно стал разом в два месяца. Да и разве дело было только в этом? Нынешний обход состоялся через неделю после предыдущего, и Белла решила использовать предоставленную возможность для того, чтобы снова предупредить Адраде о Байдахо. Белонда притащила с собой и Тамалейн, хотя там должна была в это время проверять работу прокторов. «Двое против одной?» — подумала Адраде. Вряд ли они догадывались о том, что именно задумала Верховная Мать. «Но что делать?» Рано или поздно всё обнаружится, как это было в своё время с планом Таразы. Всему своё время, правда, Тар. Они шли по коридору Шелестят чёрными платьями, не упуская из виду ни одну мелочь. Всё было до боли знакомо, но они искали новое. На плече у Драде словно камень для ныряния висел ушной микрофон. В эти дни нельзя было ни на минуту оставаться без связи. За фасадом любого центра Бины-Гисерит располагались многочисленные вспомогательные службы: госпиталь, морг, свалка, завод по утилизации отходов. Это здание составлял один корпус с насосом канализации и мусоросжигающим заводом. Спортивные залы, школы послушниц и студентов, кухни и разделочный цех, отдел кадров, центры деловых встреч.